Посреди ночи я проснулась и почувствовала непреодолимую тягу и спить воды. Графин на столе был пуст. Пелагея выпила всю воду, запивая пустырник. Пришлось мысленно чертыхаясь натягивать пенюар, подниматься и топать на первый этаж заживительной влагой. Выйдя на цыпочках из комнаты, чтобы не разбудить Пелагею, я тут же услышала, как за поворотом скрипит лестница. «Интересно, кто это бродит по дому в такой час?» Стараясь не шуметь, я подошла к лестнице и увидела, как вниз спускается Петька, почему-то тоже на цыпочках. Я громко кашлянула, а он зачем-то подпрыгнул. Рассмотрев меня при свете луны, падавшей из окна, он растерялся, но на ходу сообразил, что идём мы на кухню по одной надобности, за водой. Я не стала спорить, хотя кое-какие сомнения у меня всё же были. К примеру, зачем ему фонарик, торчащий из кармана, и ключи от всех комнат. Попив водички, мы тихо переговариваясь, поднялись наверх. И я уже было собралась юркнуть в свою комнату, как Петька Бойко заключил меня в объятия и стал целовать. Остолбенев от подобной наглости, я всё же попыталась оттолкнуть его, но силы были неравными, и мы толкались как дети в песочнице. Именно из-за этим занятия Нас и застал невесть, откуда поднимавшийся по лестнице Алексей. Петька вовремя услышал его шаги и быстро припустился к своей комнате, но было уже поздно. — Какая трогательная сцена! Единение мачехи и пасынка! — ехидно заметил Алексей, сложив руки на груди. — Ты что, с ним спишь? Ты совсем дурак? Петька перебрал, вот и потянула на подвиги. Я воды пошла попить, а тут он. огалтелый а где это ты был тут я подозрительно на него воззрелась потому что снизу послышались шаги и следом появился толик в неизменных трусах и тоже с фонариком в руке увидев нас он ойкнул и сразу же скрылся в комнате спускались за минералкой потом вышли покурить пожал плечами алексей ладно извини я гость в доме а сам устроил тебе допрос Просто я хочу разобраться во всей этой истории. И грешным делом подумала, что вы с Пасенком заодно. Спились на фоне взаимной симпатии и любви к лёгким деньгам. Потом убрали Папашу, а деньги припрятали. А теперь всю эту историю с шантажом ты выдумала, чтобы отвести подозрение. Логично же. Может, тебе и логично. Только я вообще в этой истории ни при чём. С Петькой не сплю, никого не убивала. И вообще, мечтаю только о том, чтобы меня все, наконец, оставили в покое. — Кстати, может, и тоже не Алексей из Пензы? — мстительно добавила я, наблюдая за переменной в его лице, но тут же спохватилась и добавила. — Погоди, откуда ты знаешь про деньги и шантаж? Я же тебе ничего не рассказывала. — Справки наводила, — грустно сказал Алексей. — Ну да, я обманул тебя. Точнее, немного исказил действительность. Ферма эта существует. Она оформлена на моего отца. Он тоже Алексей. Так что я Алексей Алексеевич. Отец сейчас в Штатах. Там у меня брат. Просто род моей деятельности таков, что распространяться о нем особо не хотелось бы. По крайней мере, не сейчас. А ты кто? Покосилась я на него с интересом, почему-то внутренне поверив в его историю. Я... человек с большими связями и возможностями. И я на самом деле был хорошо знаком с Борисом. Я Алексей, а Толик на самом деле Толик, всё честно. А про шантажи и деньги узнать проще простого. Ты это особо не скрываешь. А у меня, как я уже сказал, связи. И к менту твоему Яшину мы наведались. Надо было узнать, что они там загод нарыли. Про то, что из сейфа деньги свистнули, только ли не вы в вашем городе не говорит. — И если тебя на самом деле шантажируют, то тебе лучше довериться мне и рассказать все, как есть. Я обязательно тебе помогу. — В память о Борисе! — кашлянул он. Мне очень захотелось ему поверить, да и других вариантов не было. Я уже было открыла рот, но тут из-за двери выглянула сонная Пелагея. — Софа, ты где? Я проснулась, тебя нет? Меня чуть Кондратий не хватил. Я только собралась ответить ей что-то правдоподобное, но внезапно во дворе что-то резко хлопнуло, кто-то истошно закричал. Следом послышались ещё возгласы и даже матерные слова, передавать которые на письме было бы просто свинством. Мы втроём, как по команде, кинулись спускаться, толкаясь локтями. Тут же двери наверху захлопали. За нами бежал Толик в трусах, а из своей комнаты показался Петька, завёрнутый в простыню. Горохом мы скатились по лестнице. На улице почему-то было странно светло, и только обогнув дом, я поняла причину. Возле ворот алым пламенем пылахала моя практически новая машина. Чёрт, заграла я, кинувшись к воротам. Алексей резко схватил меня за руку. Куда ты? Всё равно не поможешь. Не дай бог рванёт. Пошлите отсюда в глубь сада. Тут с улицы прибежал Иваныч и сообщил, что пожарные уже приехали. Вызвал их сосед напротив, который курил на веранде и чудом заметил огонь. Завыла сирена, местные пожарные прибыли в рекордно короткие сроки, но машина уже представляла собой жалкое зрелище. Её залили пеной. Соседи из ближайших домов собрались вокруг, почёсывая затылки и переговариваясь. Тут из кустов напротив дома появился сонный полесов, и увидев останки недавнего пожара и море пены, остолбенел. Он даже как-то протрезвел и просветлел лицо. Моя машина сгорела, всхлипнул он, хватаясь за сердце, но почему-то справа, видимо, от волнения. Тут только до меня дошло, что сгорела вовсе не моя машина, а его. Ну, конечно, он же всегда ставил её с моей стороны. И чего бы моей машине пылыхать, она стоит себе в гараже. Сам Полесов выглядел очумелым и сразу же заявил, что не помнит, как оказался в кустах. Спал он в машине, потому что поругался с женой, а ключи от домика для гостей она смыла в унитаз. Ночью ему приспичило по маленькой нужде, и он побрёл в кусты, потому что человек интеллигентный. Видимо, там и заснул, что и спасло его от неминуемой смерти в огне. Всё это было как-то нелепо. Но выполнив гражданский долг, народ вяло разбрёлся по домам, потому что больше узнать ничего не смогли. Полесов отправился пить крыволол, было слышно, как его жена что-то истошно кричала, а он матерился. Толик потолкался возле прибывшей службы ГАИ, и вернулся с информацией. Сосед говорит, вроде не курил, с чего бы тогда в машине полыхать? Хотя пьяный был, наверняка бросил окурок. Вот дела. Хорошо ещё пожарные быстро приехали, а тоoverline вонуло. Это поджог. Кто-то думал, что машина твоя, вот и подожгли. Вдруг запречитала дурниной Пелагее и попыталась лишиться чувств, но Валентина стала обмахивать её салфеткой, и она вновь ожила. Признаться, такое мне даже в голову не пришло, и от неожиданности я даже присела трясущейся рукой, нащупав сзади стул. Петька тоже притрезвел и хмурился, поглядывая на Алексея. Тут о чём-то думал, но делиться с нами своими мыслями не спешил. Третье покушение. Не сдавалась Пелагея. Соня, на тебя что, кто-то покушался? ошалело спросил Петька. В смысле, три раза покушался? Ты в милицию обращалась? Не бери в голову, Пелагея фантазирует, вяло начала я, махнув рукой. Что, менты? презрительно скривилась Пелагея. Им пока труп не предъявишь, Мы сами с усами. Тут я незаметно ущипнула ее за руку и потащила на второй этаж, на ходу прощаясь с домашними. Ладно, завтра поговорим. А сейчас мы спать. Я просто с ног валюсь. Машина Полесова. Вот пусть он с ментами и разбирается. Его, конечно, жалко, но он богатый. Еще себе такую купит. И раз уж он не сгорел, то и вовсе не вижу повода для паники. Может, пить меньше станет. Ты чего болтаешь? зашипела я, когда мы оказались в комнате. Никому нельзя верить, а ты тут вознамерилась всем рассказать, как мы убийцу искать будем, да шантажистов выслеживать. Ну а что? Пусть боятся. неизвестно кому погрозила кулаком Пелагея. Нас или в психушку сдадут, или голову оторвут, напомнила я ей и загрустила. Расстаться с головой мне как-то не хотелось. Одна мне нравилась. И вообще, я считала, что голова это моё сильное место. уснуть удалось не сразу, но зато основательно. Я проснулась от того, что на дворе наступил прекрасный новый день, возвестив об этом весенними лучами. А если честно, то от того, что пилаги чрезвычайно громко шуршала конфетами. Нельзя ли потише, застонала я, зарываясь в подушку. Ты вот дрыхнешь, «А между тем действовать надо», — прошамкала она полным ртом. «Какие предложения?» Я потянулась, опрометчиво решив, что предложений у нее нет, и она оставит свои глупые идеи. Но не тут-то было. «Деньги пропали на заводе. Вот оттуда и начнем», — деловито заявила она, доедая пятую конфету. Тут я выхватила коробку у нее из рук и скормила последние конфеты, очень кстати подскочившей Моти. После последних событий родственница боялась ночей и заявила, что собака в комнате нам не помешает. Моти удовлетворенно хрюкнула, а Пеладлия обиделась. — Называют этот стиль у нищего отнять костыль! — патетически продекламировала она, а я возразила. — Не корчи рожи, у тебя скоро все зубы выпадут, а зубы нынче дорого стоят. С твоими расследованиями я работать не могу, а значит, лечение оплатить тебе тоже будет затруднительно. Так что умер свой пыл. Мы спустились к завтраку. Валентина накрыла на стол, а после отвела меня в сторону. Софья Павловна, вы не обижайтесь, но тут такие дела. Может, вам уехать на время к маме? А то у меня душа не на месте. И я бы уехала хоть на две недельки. Поедем с Иваночем к тётке, она давно болеет, зовёт повидаться. И отпуск мы не брали уже год. Сегодня вечером и поехали бы поездом. Благословив их с Иваночем на отпуск и выдав им деньги, я запечалилась. Конечно, кому захочется оставаться в доме, когда тут такие дела творятся. Петька с утра был хмур, не брит, пил кофе и много курил. Соня, ты не против, если я у тебя на пару дней остановлюсь? У мамаши сейчас кавалер новый, ко мне его притащила. Прикинь, а я там, как пятая нога корове. Ты не беспокойся, я только ночевать буду. У тебя точно все в порядке?» Приглядываясь ко мне, виновата спросил он. «Ну, не то чтобы совсем, но милиция обещала помочь», вздохнула я. «Конечно, оставайся. Твоя комната всегда свободна. Живи сколько надо». Погонять его из отчего дома было бы свинством. К тому же мы с ним были вроде как товарищи по несчастью. Моей мамоле я тоже была как пятая нога корове, а уж ее хуню и подавно. — Лады, — повеселил он, — ты уж извини за вчерашнее, шутка как-то не удалась. Но ты же меня знаешь, какой с меня спрос, да? А сейчас я по делам поеду, так что буду только к ужину. Какие там у него были дела, я не поняла, если время он проводил только в казино. А ну, как известно, с утра не работает. Мы выпили кофе, каждый думая о своём, и он действительно куда-то отбыл, вызвав такси. Алексей с столиком тоже спустились на кофе, но уехали сразу же после завтрака, сославшись на срочные дела в городе. На прощание Алексей попросил меня без надобности дом не покидать и при малейшей опасности звонить ему. Я поеду в город, пообщаюсь с людьми. Конечно, милиция и милиции, но пора узнать что-то о настоящих делах Бориса. А здесь придётся проводить разведку боем. Ты мне точно не вкручиваешь по поводу его смерти? Если ты там как-то замешана, то лучше скажи сразу. Я пойму. Тут он серьёзно посмотрел на меня и даже взял за руку. Вы все вообще с ума сошли. Одна со своими страшилками, вы со своими подозрениями «Все, чего я хочу, это спокойно жить. У меня, между прочим, книга не написана. Я работу забросила». Алексей кивнул, словно с чем-то соглашаясь, и велел Толику идти в гараж за машиной. «Шевролет-то у него что надо. Я бы от такой тачки не отказалась». Свесившись в окно, Пелагея удовлетворенно кивнула и стала одеваться. «Куда это ты собралась? Если в храм, то без меня». Я и так там скоро окажусь в гробу в белых тапочках. Не дождавшись денег, шантажист меня точно прикончит. — Алексей с Толиком обещали помочь, так ведь? Хотя какая на них надежда? — махнула рукой Пелагея. — Алексей этот тебя охмуряет. Опять же, врал поначалу. А значит, веры ему никакой. Толик вообще темная лошадка. Говорит шофер, а сам так стреляет по консервным банкам, ни одной не пропустил. — А? Видала ты таких шофёров? — Давай сегодня всё-таки дома побудем. Посмотрим, что они раскопают за день. Да и настроения как-то совсем нет, — заныла я и решила занять её мозли чем-то полезным. — Пелагея, ты умеешь печатать? — Не очень, — скривилась она. — Я все эти современные штучки не приветствую. — Ага, в современных тачках разбираешься лучше меня. — Пелагея. «Раз уж ты живешь у меня, могла бы начать зарабатывать себе на хлеб. Мне нужен секретарь». «Вот все-то ты ворчишь, Софа. А много работать вредно. И компьютер глаза портит. Пиши вон ручкой». «Я нас двоих одна не прокормлю», — проворчала я из вредности, потому что труд облагораживает человека. А Пелагея в этом монстру нуждалась. «Ладно, вечером сяду за твои опусы». вздохнула она и побрела к двери Очень уж они длинные не то что мои стихи Вот ты знаешь, что краткость сестра таланта Ага только при условии, что у неё есть брат Чего? насторожилась она. Краткость сестра таланта, если у неё есть брат. Сам талант. Так-то. Она показала мне язык, а я помахала ей рукой и уткнулась в свои записи. Пелагея была крайне недовольна мною, но ехать с ней я отказалась, решив навестить Бориса позже и в одиночестве. Благо Иваныч перед отъездом все-таки согласился свозить ее на кладбище. Причем по пути она планировала заскочить на рынок за какими-то специальными цветами. Что она там вздумала высаживать, меня волновало мало. Не хотелось бы касаться таких трепетных материй, как загробный мир. Но, на мой взгляд, Борьке было уже все равно. что растёт над его головой. Я же воспользовалась тем, что дом временно опустел, затих и углубилась в работу. Не прошло и 10 минут, как я услышала, во двор снова въехала машина. Взглянув в окно, я увидела несущуюся в дом Пелагею и растерянного Иваныча за рулём. Может, лопатку забыли, подумала я и продолжила писать. Хлопнула дверь внизу, а я снова высунулась в окно. Иваныч Чего вернулись-то? Так, родственница ваша, таво, отрывонулась, почесал он затылок. Живот у неё в дороге прихватило. Я уж и в лесочке её останавливал. Бедолага, может, съела чего вчерашнего. Я хотко потрусила вниз по лестнице и прислушавшись, постучала в дверь туалета. Оставь меня, Соня, простонала Пелагея. Видно, смерть моя пришла. Пелагея, от поноса ещё никто не умирал. Не дури, я дам тебе таблетку и всё пройдёт. Но на душе было неспокойно, и я поспешила вызвать своего лечащего врача. Время до обеда пролетело незаметно. Пелагея не покидала туалет, откуда временами доносились всхлипы и стенание. Прибывший с улицы Иванович сообщил, что у Моти тоже начался понос, причём по его выражению свистало как из ведра. Услышав про ведро, Пелагея опять протяжно застонала, а я принялась опять названивать врачу. Масштаб трагедии впечатлял. Подоспевший искулаб произвёл осмотр Пелагеи, хотя извлечь её из туалета было затруднительно. Завернувшись в не весь откуда взявшуюся там штору, она засела в углу и подлежать его категорически отказывалась. Вимманя в жертву поноса на рулон туалетной бумаги, который в туалете закончилась, я предала её в руки медицины. Не найдя в ней никаких других признаков, кроме расстройства желудка, врач развёл руками. Может, что-то съела. Вот и собачка ваша тоже того. Вспомните, что они обе могли съесть. А вообще по симптомам похоже на слабительное. Может, по ошибке выпила. Тут моему мысленному взору предстала коробка конфет. И я охнула. Доктор расценил это по-своему. "Да не волнуйтесь вы так. Тёщи моей недавно ученики в чай подлили, она в школе работает. Ноги ну за тоже из туалета не вылазила. Хотели в больницу ввести, а пока снятие эти потом с повинной пришли. Так что подруга ваша жить будет. Но вот эти препараты пускай пропьёт". Тут доктор торопливо выписал рецепты и добавил: "И собаке можете дать для верности". Проводив его до ворот и отправив Ивановича в аптеку, я вернулась в дом и через дверь туалета сообщила о своих подозрениях Пелагеи. Она отреагировала неожиданно бурно. — Это Толик. — Ну вот же, сволочь, а все почему? — Потому что я ему в лицо говорю, ты уголовник. — А кто же еще? Ты видала, как он чефир пьет? Перед нами корчит из себя культурного, кофе и кофе, а втихаря по полпачки чая в чашку насыплет. и гадость эту пьёт. Скоро он нам шахматы из хлеба слепит, вот увидишь. И это он взял и конфеты напичкал. Знал же, что я сладкое не пропущу. Конфеты кто-то другой мог съесть. Посуровила я, решив устроить Толику в сбучку, но тут же одёрнула себя. С чего ты взяла, что это он? А, и правда. Так может это шантажист этот проник в комнату, сделал чёрное дело? Надеился, что ты конфеты съешь. И на тот свет. От поноса на тот свет сомнением начала я. Ну тут Пелагей вновь устремилась к туалету, а я мысленно порадовалась, что блюду фигуру и на конфеты не позарилась. Выпив привезённых садовникам порошков, Пелагей пошла отлёживаться. А мы с Иванычем и Валентиной, прибывшей с рынка, пообедали. После чего они попрощались со мной и поехали на вокзал. Я же снова отправилась в свою комнату. Как ни странно, на меня нашло вдохновение, и я даже заменила в одном абзаце выражение "быстрый как ветер" как "быстрый как понос". Потому что сегодня доподлинно поняла: понос всё-таки быстрее. Я думала, что Пелагея спит утомлённая борьбой со стихией под названием расстройство желудка. Как оказалось, от истины я была далека. Пелагея уже отошла и вовсю шныряла по дому и двору, собирая информацию. За ней капая слюной на паркет, весело трусила оклемавшаяся после порошков подруга по несчастью. В кабинете Бориса Пелагея зачем-то позаимствовала лупу. Поэтому в комнате Алексей с Толиком, а не с Мотей, провели форменный обыск. Слабительное не нашла, зато у Толика в сумке лекарство от простатита. Так ему и надо. А что тебе доложить, что в паспортах у этих жуликов московская прописка. Никакой провинции не пахнет, доложила она, усаживаясь в кресло. Это мы и так выяснили. А что ещё ты увидела в паспорте? Мне хотелось узнать семейное положение гостей, в частности, конечно, Алексея, но признаться тебе в этом я не могла, того и не спрашивала прямо. А больше ничего, визы, шенгизы. По всему видно, что мотаются туда-сюда. особенно Толик. Может и правда водитель, дальнобойщик. Ну что, зарабатывают они хорошо, хотя все говорят, там на дороге полно прошмандовок, а я это не одобряю. Может, Толик женат? Из чего это ты им вдруг заинтересовалась? Сама говорила, он бандюга и гад, слабительная тебе подсыпал. Опять же, мясо плохо маринуют, да и простатит у него. А ну, конечно, так и есть, только без мужика нынче сложно. Нам бы в нашем деле мужик не помешал. Да и вряд ли это он со слабительным как-то это всё подурацки, да? Может, кто другой? С надеждой воззрелася она на меня. Ты определись, то они нам враги, то ты их в союзники хочешь. Знать бы за кого они. Я горестно вздохнула, потому что знать, кто за кого, хотелось бы и мне. Но кто же нам горемыкам правду скажет? Немного подумав, я опять уселась за рукопись. Через час приехал Петька, был вроде как в духе, что-то насвистывал и даже привёз бутылку вина. Наверное, что-то выиграл в казино. Он отожинал в одиночестве, после чего отправился в баню, которую всегда посещал, будучи у меня в гостях. Ближе к 9 часам я стала беспокоиться, потому что Алексея с толиком до сих пор дома не было. Песков всё ещё пребывал в бане, обычно это занимало у него пару-тройку часов. Баню он любил, тем более в комнате отдыха был телевизор, маленький бассейн, мини-бар, диваны и все радости жизни. Словом, баня была устроена с размахом, потому что Борис её тоже уважал. На сегодня я закончила работу, потянулась и подошла к окну. Надо сказать, окна в моей комнате выходили в сад. Баня весело светилась всеми окнами, в целом же участок тонул в вечерней густой темноте. На фоне сине-фиолетового неба покачивались верхушки деревьев. Лес, такой таинственный и пугающий в темноте, начинался сразу же за баней. В очередной раз, порадовавшись красотом природы, которую я могла созерцать каждый день благодаря покойному Борису, я открыла окно с намерением подышать. И тут сначала я не поняла, что именно вижу. Что-то белое и светящееся медленно двигалось со стороны леса в сторону нашей бани. Тут сзади скрипнула дверь, и я подпрыгнула взвизгнув. Ненавижу, когда ко мне кто-то подкрадывается со спины. "Ты чего?" удивилась Пелагея, заходя в комнату. Она была в переднике, потому что заменила Валентину на её кухонном посту и теперь заведовала ужином. Я сглотнула, потом икнула и нервно мотнула головой в сторону окна. Пелагея быстро метнулась ко мне и высунувшейся по пояс спросила: "Чего там? Опять кого-то по голове шмякнули?" "Тфу на тебя", разозлилась я. "Посмотри-ты, видишь там возле бани что-то белое. Это что?" "Не, я ничего не вижу, хотя нет. Ой, мамочки!" Тут я снова прильнула к окну, подвинув её, и мы смогли наблюдать, как белое светящееся пятно медленно огибает баню, то появляясь, то исчезая. Почему-то выглядело это жутко. Дождались. Пелагея закрыла рот рукой, ведь у неё был пришибленный, впрочем, как всегда. "Ты о чём?" взволновалась я, потому что определить природу белой субстанции не представлялось возможным, но чем-то она мне активно не нравилась. — Так привидение это? Дух, в смысле? — Борис пожаловал, надьте да положьте. — Наверное, злиться, что цветы ему так и не посадила. Или что убийца до сих пор не найден. — А я тебе говорила. — Что ты болтаешь? Накинулась я на нее, непроизвольно переходя на зловещий шепот. — Какие привидения это? Тут я задумалась, какое слово подобрать, а Пеладея задумчиво уставилась в окно. Мы часто не хотим замечать сигналы потустороннего мира, а между тем он существует. Пошли посмотрим, что это. Может, чья-то собака забежала или кот, решительно сказала Я, хватая её за передник. Ага, и она светится, с несходительностью скривилась Пелагея, но любопытство разбирало и её. Поэтому мы быстро сбежали по лестнице и, выскочив на крыльцо, уставились в сторону бани. Темнота стояла такая густая и чёрная, что рассмотреть что-то было проблематично. Да и боязно. Я свистнула Моти, и она нехотя вышла на крыльцо, покинув тёплую лежанку. «Пошли с нами, Моти. Ну, гулять!» — скомандовала я и храбро зашагала к бане. Моти прикинулась глухой и уселась на крыльце, но Пелагея ткнула её в бок, и та потихоньку потрусила следом. В бане горел свет и работал телевизор. Мы постучали и замерли. Минут 5 стояла тишина. Я уже успела испугаться, но тут раздался петькин голос. Чего надо? Соня, это ты? Петя, у тебя всё хорошо? Это я. Да? Парюсь ещё, жар хороший. А ты что? Хотела присоединиться? Тут он весело хмыкнул, щёлкнул замком и высунул в образовавшуюся щель мокрую голову. Увидев рядом со мной Пелагею с выпученными глазами, он поскучнел, а я покраснела. "Да нет, просто ты паришься долго, вот и решила проверить, всё ли у тебя в порядке. Ты ничего странного не слышал? Может, ходил кто, стучал?" Петька заверил нас, что ничего не слышал и отбыл домываться. Мы немного побродили вокруг бани, ничего не заметив, вернулись в дом. Может это уже галлюцинации? С тоской завела я. Галлюцинации коллективными не бывают. Я его тоже видела, буркнула Пелагея. Мы устроились у окна и не спускали глаз бани, в надежде ещё раз лицезреть призрак Бориса. Если это, конечно, был он, точнее, лицезреть его хотела Пелагея, а я просто глазела в темноту, пытаясь найти этому явлению логическое объяснение. Мы так увлеклись, что прослушали, как до дома подъехала машина. А вслед за этим на крыльце возникли и наши московские гости. Мы спустились, и я поинтересовалась, где их носила до 10 часов. Пытались наладить контакты с местными мафиози. Деловито сообщил Толик, усаживаясь за стол, где их ждал оставленный Пелагеей ужин. А мафия, как известно, просыпается, когда засыпает город. Алексей согласно закивал, а я попыталась понять, шутят они или говорят всерьёз. Эта парочка начинала действовать мне на нервы. А мы привидения видели? И к месту вклинилась Пелагея. Борис пришёл, годовщина как никак. Всё бродит бедная неупокоенной. Вот пришёл в баню. Он же её страсть как любил, мне Софа рассказывала. Я попыталась её заткнуть, чтобы не смущать гостей, но Астапа уже понесло. Раз уж мы заговорили про привидения, расскажи и про конфеты, начала я вредничать, а Пелагея больно ущипнула меня в бок. Какие конфеты? насторожился Алексей, а Пелагея в общих чертах рассказала ему про наши сегодняшние события, умолчав при этом, что большую часть дня она провела в объямках с аянсевым другом. Из ее рассказа выходило, что все конфеты съела ненасытная мотя, после чего ее хорошенько пронесло. Привидение слабительное неожиданно заинтересовало Алексея. Он внимательно выслушал рассказ, обстоятельно расспросил довольную произведенным эффектом Пелагею. Толик был настроен более слептически. — Кучерявая ты часом не пьяная. Может, конфет с коньяком наелась на пустой желудок? Вот тебе и мерещится. Ты бы съела вот котлету. Худого человека проще похитить, так что налетай. Тебя вообще не спрашивали. Накинулась она на Анатолика, содеясь на своего любимого конька. Упоминание о своём увлечении конфетами она не терпела, а после сегодняшних туалетных приключений слышать про них не хотела. Тут видно, она вспомнила, кого она подозревала в своём сегодняшнем несчастье. И с вновь возникшим интересом уставилась на Толика. Почувствовав, что попахивает очередным скандалом, я поспешила выйти на крыльцо. И только-только я набрала в грудь воздуха, как он тут же начал со свистом из меня выходить. Причиной тому было белое светящееся пятно, вновь нагло проплывающее мимо бани. Разослившись на себя за дурацкий страх, я издала боевой клич и припустилась в сторону бани, схватив первое попавшееся под руку метлу, которой Валентина подметала дорожки в саду. Преодолев расстояние до бани в рекордные сроки, я смогла констатировать, что привидение потянуло мой участок и уплывает в сторону леса. Преследовать его там я постереглась, но метлу всё-таки метнула. Оказалось, в секцию метания молота в университете я ходила не зря. Привидение издало в Ополь неожиданно тонким голосом. Я вообще не знала, что у привидений бывает голос. Искрылось за деревьями. Из бани высунулся практически одетый Петька, а со стороны дома подоспели Алексей, Толя и Пелагея, привлечённые моими криками. Ну что там опять? Ушёл, запыхавшись, просела она. Я сбивчиво рассказала о своей попытке догнать призрака, Алексей и Петька устремились в сторону леса. Я же говорю, Борис помыться хотел. Я читала в одной книге: "Пелагея, уймись. Это никакой не призрак". Я в него метлу метнула, и он завизжал. Понятное дело, тут тонкие материи, а ты метлой. Не сдавалось она, чем очень нервировала не только меня, но и Толика. Тот не выдержал и даже плюнул в сторону, после чего тоже отправился искать призрак вдоль забора. Ты совсем дура. Это человек. Причём этот человек почему-то не хочет, чтобы я подумала, что он человек, а совсем наоборот. Объяснила я сбивчиво, но особенно понимая, что хочу сказать, но пилодей как ни странно уловила суть. Ты думаешь, это наш маньяк? Не вышла в окно, так он бабку огрел, а когда понял, что опять мимо, решил тебя привидением запугать. Или хотел выманить в сторону леса, а там... Тут она закатила глаза и стала медленно оседать на крыльцо бани, а я поспешила за водой в моечную. Попрыскав ей в лицо, а заодно умыв и себя, я понемногу успокоилась и приняла здравое решение. — Надо звонить в милицию. — Ага, — пикнула Пелагея. Сначала маньяк в окно выпрогнал, потом привидение в лес улетело, а есть свидетели и только ты и я. Скажут, что мы тронулись ещё психушку упикут. Следак твой и так небось из последних сил тебя терпит. А ведь правда, принялась размышлять я вслух. Чертовщина какая-то. Сначала мне звонит какой-то придурок, требует денег. Потом это странное письмо с газетными буквами Следом за ним маньяк, ловко прыгающий в окно и неплохо ориентирующийся по местности. Потом бабка кулдыкнулась, хотя я уверена, ударить хотели меня. Может и не убить, но напугать могли изрядно. Потом машина, пусть и не моя, но сгорела под моим домом. Сейчас вот привидение, и на что это всё похоже? На бред сумасшедшего. Вот именно, никакой логики во всём этом я не вижу. Либо он псих, либо кто-то пытается свести меня с ума. Ну или напугать до полусмерти, чтобы я поскорее унесла отсюда ноги. Бесовские выкрутасы с сознанием делать и внуло Пелагеи. Кто ж поймёт, что у этого гнуса на уме? Только вот если ты уедешь, как шантажист получит деньги? Ему скорее на руку, чтобы ты осталась тут. И день ей ему нашла. Да, не увязочка выходит. Тут наше размышление пришлось прервать. Со стороны леса, хмурясь и о чём-то разговаривая, возвращались Алексей с Толиком. А где Петька? повертела я головой по сторонам. Он сказал, что лес знает лучше нас, прочешет ближайшие кусты. Мы разделились, пошли вдоль забора вправо и влево. Вдруг этот тип к чужому участку прибился. Хотя за полесскими тоже сразу лес, так что там он, наверное, и скрылся. Зачем Петька пошёл в лес? Это же опасно, взволновалась я. Я дал ему пистолет. Пусть пришвырнётся, сам вызволился. Толик закурил и задумчиво уставился на свои ноги в сланцах. Да и придурок этот, если он, конечно, был, вряд ли опасен. Опасные дяди такой фигнёй не занимаются. Откуда у тебя пистолет? подозрительно покосилась на него Пелагея. Я, между прочим, водитель. Грузы опасные перевожу и прочие. Мне оружие положено по долгу службы и разрешение имеется. Желайте ознакомиться? обиженно скривился толик и направился в сторону дома. Алексей сделал знак следовать за ним, и мы тоже ходка потрусили по дорожке. Мотя бежала первой. Оставаться возле ночного леса, разом сделавшегося зловещим, желания не возникало, хотя и за Петьку было страшно. Через пару минут и сам он догнал нас возле крыльца и развел руками. «Никого и ничего. Скорее всего, ушел в лес. А вы точно что-то видели? Вот метла, и больше никаких следов пребывания призрака на бренной земле». «Вот именно!» — поддакнула Пелагея. И милицию не вызовешь, рассулик нет. Я клявнулась и загрустила. В милиции меня точно засмеют. Скажут, что безвременная кончина мужа произвела впечатление, и теперь я с горе фантазирую. А если я скажу, что подозреваю кого-то из своих гостей, я Шон точно решит, что я чокнутая. Сама их поселила у себя, а теперь наговариваю. Радовало одно: звонков от шантажиста сегодня не поступало. Конечно, если это он бегает в костюме привидения и машину поджигает ему не до телефона. Может, завтра объявится. Пока мы вяло переговаривались, сидя на диване, Алексей с столиком о чём-то посовещались и решили сегодня присмотреть за домом по очереди, раз уж камер и охранника у нас нет. Петька тоже вызвался в караулный и даже решил бдить первым. Остальные, в лице меня и Пелагеи, разошлись по своим комнатам. Сестрица Борке традиционно пристроилась на кушетке, сгребла в охапку слабо сопротивляющуюся мочу и принялась строить догадки. Я приняла душ, немного успокоилась и решила плыть по течению. То, что сегодня дом под присмотром, как-то успокаивало, и я подумала, что не худо бы выспаться. Утро я встречала в невесёлых домах. Пелагея ещё сопела, Алексей с Толиком, по всей видимости, встали рано, позавтракали и куда-то уехали. Это все я определила по звукам, доносившимся сначала из кухни, а потом и со двора. Выползать из комнаты не было никакого желания, но мучительно хотелось кофе. Я накинула халат и тихонько выбралась из комнаты. На кухне сидел Петька, сегодня он был как-то по-особенному бодр и весел. В комнатах внизу орудовала горничная по лесовых Наташа, поэтому оттуда доносились звуки пылесоса. На время своего отъезда Валентина договорилась, что она будет приходить и делать уборку. Поприветствовав её, я поинтересовалась состоянием Леонида. Как никак, лишиться новой машины не самое приятное событие. "Ой, не говорите, переживает он. Даже не пил вчера, прямо странно. Как бы не заболел". Ну же, чего в машину попёрся? Опять с Цынесой разругался. Я слышала, как та по телефону мамаше звонила и докладывала. Ну, перебрал мужик, так пора привыкнуть. Она его достала хуже горькой редьки. Вот он в машину и попёрся, ещё одеяло взял. Одеяло-то и загорелось, а уж от него вся машина. Так он всё так ли курил. Говорит, что нет, но пьяному какая вера? Проснулся, решил по маленькой нужде сходить, а перед этим подиз закурил. В машине, наверное, были сигареты. Это он от Инесы прячется, а сам небось покуривал в тихаря. Да у Инесы теперь будет повод пилить его до конца жизни, задумчиво произнесла я. По всему выходило, что горевшая машина не имела ко мне никакого отношения, но что-то подсказывало мне, что здесь всё равно нечисто. Насколько я понимала, Полесов бросил курить ещё месяц назад из-за проблем с давлением. На мой взгляд, пить бросить было бы логичнее, но нельзя требовать от человека невозможного. Конечно, на годовщине он изрядно выпил. Вполне возможно, что его потянуло к сигарете. А что если кто-то всё-таки попытался поджечь машину, думая, что она моя? Полесов спал под одеялом. Да и кто в темноте станет рассматривать? Кинул ли сигарету? А еще лучше облили бензином и подожгли. — И Несси сейчас не до него, — понизив голос, продолжала сплетничать Наталье, ловкая орудая тряпкой. — Любовник у нее, точно вам говорю. Я выпучила глаза, а горничная удовлетворенно кивнула. — Я же не слепая. Вижу, как она прихорашивается, когда муж уходит. Да и по телефону пару раз с кем-то ворковала. Я краем уха слышала. по ТикТоку, котик всё по лесово, она иначе как козёл не называет. Так что может и поживёт ещё Уляниц Сергеевич. Расу Унессы мозги другим заняты. Она уже с утра куда-то умотала, наверное, красоту наводить. Я покачала головой. То, что у Унессы есть любовник, меня не удивляло. Удивляло то, насколько горничные оказываются осведомлены о жизни хозяев. Ветька всё ещё сидел на кухне и пялился в телефон. Мы успели выпить по чашечке кофе. Он доложил, что ночь прошла спокойно и немного поскучав у телевизора, снова отбыл по каким-то неведомым делам. Оставшись одна, я вымыла посуду и даже приготовила Пелагее какое-то подобие завтрака. Сырники пригорели, и я пригорюнилась. Всё тут ли кулинар из меня был никудышный. И я решила отвлечься, прогулявшись с собакой. Наталья к тому времени закончила уборку и ушла к себе. Погода сегодня вновь стояла такая, что впору идти в пляс и оголять все возможные части тела. Мы с мотией прошлись по участку, направляясь к лесу, но возле бани я притормозила, потому что на фоне чёрной земли что-то привлекло моё внимание. На кусте можжевельника развевался клочок белой ткани. Я присела и рассмотрела его поближе. Так и есть, обрывок белой простыни. Мы такими в бане пользуемся. Теперь привидение стало ещё более материальным. Видимо, улетая, оно зацепилось за куст. А я на всякий случай зашла в баню и обследовала имеющиеся там простыни, сложенные стопкой. Все были целы. Я потёрла переносицу, но ничего путного в голову не пришло. И мы с мотей продолжили прогулку в сторону леса. Утренним свети он выглядел таким безобидным, что стоило удивляться, почему ночью мне было так жутко. Тут я повернула голову в сторону участка полесовых, провожая взглядом необычную птицу, и увидела мужчину, который выходил из их дома. Издалека было плохо видно, но то, что это не Полесов, я поняла сразу. Пригнувшись и сделав в моте жест передвигаться тихо, Я уточкой обежала участок с левой стороны и подобралась поближе. Никак не ведомый любовник Инесы пожаловал. Довольно странно, учитывая, что её нету дома. Приглядевшись как следует, я поняла, что по дорожке к воротам неспешно идёт никто иной, как Алексей. А ему что здесь понадобилось? Тут в стеклянных дверях мелькнула Наталья с пылесосом, а я ахнула. Вот бабник. Небос узнал, что Наталья в доме одна и не преминул воспользоваться. Наплёл молодой девчонке с трикораба она и уши развесила. Я выглянула из-за угла и убедилась, что он без машины. Впрочем, скорее всего, он оставил её на повороте, чтобы не привлекать внимания. Этот Алексей, гнусный лавелас, сообщила я Моти, но та была безучастна к моим страданиям. Почуев крата, наринулась вперёд, чуть не испортив мне всю конспирацию. Правда, Алексей не смотрел по сторонам и спокойно направлялся в сторону выезда из посёлка. Наверное, я оказалась права, и там его ждёт припрятанная машина. Подумав, я решила, что чужие оморные похождения не имеют ко мне никакого отношения. В конце концов, Наталья уже взрослая, пусть сама решает. А этот тип, то есть Алексей, Вполне понятно, что заскучав, он решил развлечься подобным образом. И его нежелание быть замеченным тоже вполне объясним. А если я скажу, что видела его, он ещё решит, что я ревную или слежу за ним. Оно мне надо. Настроение было испорчено, но я решила, что на общем фоне катастрофы это сущая малость. Пелагею я застала на кухне. Она поглощала завтрак и выглядела невероятно задумчивой. Не надо инсценировать раздумья, а всякий случай предупредила её я. Никогда не знаешь, куда заведёт её поток мыслей, а мне потом расхлёбывай. Я уже собралась, допиваю чай и выезжаем, не обратила она внимания на мои остроты. Алексей велел дома сидеть, напомнила я, хотя в свете недавних событий надежды на Алексея уже не возлагала. Ему бы только по бабам шататься. Но из вредности согласиться с Пелагеей я не могла. «И куда это ты собралась?» «Спасение утопающих. Дело рук самих утопающих. Мы же решили, делаем вид, что мы всецело полагаемся на их помощь, а сами потихоньку гнем свою линию. То есть занимаемся расследованием. Поедем на завод, а вот с чего узнаем». Когда это мы такой решили, я вспомнить не могла, но сидение дома плохо сказывалось на моих нервах. Поэтому я решила, что прогулка мне не помешает, и вздохнула. Ладно, поехали. Наверное, мозги в тот день у меня и впрямь работали плохо, потому что я на негнущихся ногах всё-таки поплелась одеваться. Собравшись, мы погрузились в машину и направили колёса в сторону завода. Что мы там собирались искать, я так и не поняла. Но в этот самый момент очень, кстати, зазвонил телефон. За рулём болтать я не люблю, но трубку в этот раз всё-таки взяла. Софья Павловна, это из издательства по поводу встречи с читателями. Не могли бы вы подъехать сейчас в книжный на Алхавой? Голос показался мне незнакомым, но всех ассистентов я не знала, потому звонку не удивилась, а даже обрадовалась. Не придётся передца на завод и терять время даром по такая дурностям Пелагеи. Я поспешно согласилась и уточнила, когда именно нужно быть на месте. Подъезжайте прямо сейчас. Нужно уладить кое-какие вопросы. Я дам вам список ответов для прессы, ну и обсудим рекламную кампанию. Хорошо, через 20 минут буду, заверила я и ловко развернулась на перекрёстке, потому что улица Альхавая была в противоположной части города. Я решила срезать путь по объездной, для чего свернула направо и прибавила газу. Пелагея недовольно скривилась, но я уверила её, что всё дело не займёт и часа. Пока мы ехали к книжному, она заприметила храм и потребовала, чтобы я в срочном порядке затормозила. У неё назрела неотложная потребность поставить свечку Николаю Угоднику. Я вздохнула, но спорить не стала и терпеливо ждала её около получаса, рассматривая свой маникюр. Когда же мы наконец подъехали к парковке возле конечной точки маршрута, Пелагея заприметила напротив супермаркет, а возле него автомат с газировкой и заявила, что её мучит непреодолимая жажда. Пришлось плестись к автомату вместе с ней. У меня мелочи нет, только кредитная карта, а карты автомат не берёт, развела я руками, уверенная, что Пелагея денег с собой не брала. Тут моя новоявленная сестра вновь меня удивила. Жестом фокусника Пелагея извлекла из своего необъятного рюкзака монету на леске и хетро мне подмигнула, мол, знай наших. Пока я таращилась на неё, она быстро опустила монету в автомат, пресекая мои слабые попытки оттащить её от вожделенного водопоя. Получив таким образом три стакана газировки, она в довольной пиласе даже удовлетворённо крякнула. Расщедрившись, она даже протянула один стаканчик мне. Ты что вытворяешь? Сгорает стыда, и высматривая камеры, которых, к счастью, тут не оказалось, прошептала я. А если бы? Да ладно, беспечно махнула она рукой. У меня ещё в техникуме дружок был, с Катиной редкостной отказался, но рукастый слов нет. Он меня таким трюком научил, закачаешься. Я тебе потом расскажу. Да и пей, пей, а то газики выйдут. Пока мы пили и спорили, прошло ещё минут 20. Я с тоской поглядывала на часы, но тут пиладей естественно захотела в туалет и потребовала, чтобы я её провела. Иди сама, я уже и так задержалась. Подводить людей не в моих правилах. От тебя одно беспокойство. В следующий раз оставлю тебя дома, заныла я. Ты с ума сошла? Я в туалет одна не пойду, у меня же клаустрофобия, обиделась она. Когда ты съела конфет со слабительным, клаустрофобия тебя не беспокоила. Засела основательно и надолго. Это был экстренный случай, отрезала родственница и стала вертеть головой, высматривая выжженную табличку. Короче, в книжный я беспощадно опоздала и уже была собралась звонить, чтобы перенести встречу, как телефон снова завибрировал. Звонила Лариса. Одна в трубку я была подумала, что она пьяная, потому что сначала не смогла разобрать её речь из-за странных всхлипываний. Пелагея, увидев моё лицо, приклеилась к трубке с другой стороны. Оказалось, Лариса рыдала. Соня, приезжай. В Петьку полчаса назад стреляли. Он сейчас в больнице скорой помощи. Ранение сложное, и крови он потерял много. Я тут совсем одна. Третий этаж сразу направо. Мы переглянулись и кинулись к машине, на ходу обсуждая страшную весть. На бешеной скорости мы понеслись в больницу. Естественно, ни о какой встрече в книжном я уже не вспоминала. Поднявшись на нужный этаж, я даже не удивилась заставке в коридоре Алексея с верным спутником. Лариса рыдала на плече утрянивала Виласа, толик пил кофе из пластикового стаканчика и заметно нервничал. "А ты что тут делаешь?" рыкнула на него Пелагея, игнорируя Алексея. Я успела рассказать ей о его похождениях, и теперь она была настроена к нему весьма скептически. Зашла узнать про бабку, а тут такое. Мне хоть ответил Толик, косясь на меня. Я поспешила к Ларисе, обняла её и стала расспрашивать о состоянии пасынка. Тут её позвали в кабинет врача, и мы временно остались втроём. "Чего это вы к бабке пристали?" не унималась Пелагея. "Она вам что, наследство завещала? Свою вставную золотую челюсть?" Соня сказала, что её убить хотели. Эту версию надо было проверить. Спокойно и с достоинством ответил Толик. Жаль ли бабка пока без сознания? А вот Петра Борисовича кто-то точно пытался убить, задумчиво протянул Алексей, взглянув на меня. Стреляли в него полчаса назад на парковке книжного магазина на Альховой. А ты где в это время была? Так возле книжного и была. Тут до меня стало доходить, что такое совпадение выглядит как минимум странно. Мне позвонили и назначили встречу от издательства. Интересное кино, присвистнул Толик, косясь на Алексея. Тут смотрел на меня как солдат на вош, а я вдруг поняла, что он имеет в виду и покраснела. Придурки. Мы с Пелагеей ехали на завод. Мне позвонили из издательства, и мы поехали в книжный. Тут я поняла, что сболтнула лишнее, но Алексей был на чеку. И что это мы забыли на заводе? Я же сказал, без меня ни во что не лезть. Решили расследованиями заняться. Так палата возле Петра Борисовича свободна, можем сразу вам там место организовать. Послушай, дядя, ты нас не пугай, ещё неизвестно, кто в него стрелял, уперев руки в бока, пошла в наступление Пелагея. Вот вы, к примеру, где были? У меня все шаги записаны. Мы сначала в храм заезжали, потом встали возле торгового центра и воду пили в автомате. Потом я в туалете была. Меня там уборщица запомнила. Я ведро ненароком перевернула, ну и бежать. А она, мымра старая, тряпкой. А тряпка, сами знаете в чем, раз уж она ею туалет мыла. Давайте без подробностей, вклинилась я, потому что весь этот сыр-бор мне порядком надоел. Тут из кабинета вновь показалась заплаканная Лариса. Она сообщила, что Петька пока пробудет в реанимации, но жизнь его вроде как в неопасности, хотя выстрел пришёлся в область сердца. По семейной легенде у всех в роду Ржевских сердце было чуть смещено к центру, что и спасло Петьке жизнь. Борис этой особенностью чрезвычайно гордился и постоянно о ней упоминал. Поэтому я не особо удивилась, услышав от Ларисы, что пуля прошла мимо. Врач сказал, что милиция уже в курсе, скоро прибудут. — всхлипнула Ларка. — Спасибо, что приехали. Но сейчас вам тут делать нечего. Я позвоню, когда что-то узнаю. Я пообещала, что скоро приеду и все время буду на связи. И на ватных ногах побрела к выходу, поддерживаемая Пелагеей под руку. Алексей оставил свой телефон Ларисе и попросил ее сразу же сообщить нам, если что-то произойдет. Переругиваясь с Пелагеей, мы дошли до стоянки. Шевроле Алексея стоял чуть дальше моей машины. Поэтому мы в нерешительности топтались где-то между не зная, что предпринять. Вот что, дамы, предлагаю объединить усилия, потёрла ладони Алексей. Ситуация, сами видите, становится всё более запутанной. Человека пытались убить, это уже не конфеты и не привидения, и даже не шантаж. С чего ты взял, что эти события как-то связаны? у Пески полно долгов, и кто-то вполне мог мог, но в последнее время вокруг вашего семейства творится какая-то хрень, и это мне не нравится. Давайте договоримся. Мы вам помогаем, но взамен ждём честности и полного взаимопонимания. И вот ещё что. Пожить нам пока лучше в другом месте. Ваш дом теперь не кажется мне безопасным местом. А с чего это вы вздумали нам помогать? подозрительно начала я. «А с того, что я сюда приехал с целью разобраться в смерти Бориса. А еще я не могу смотреть, когда женщины в опасности. За вас же некому заступиться. Если верить твоей версии про звонок из издательства, вполне вероятно, кто-то хотел тебя подставить. А может, и не только». Я побелела. Пеладея начала сдавленно охать. Алексей стал подталкивать нас к своей машине. «Разберемся в этом деле, и мы уедем, обещаю. А уж до этой поры придется вам нас потерпеть». Толик сел за руль моей машины. Мы же загрузились к Алексею и направились домой за вещами для меня и Пелагеи. Мою машину мы загнали в гараж. Я собрала сумки, забрала с собой Мотю, поставила дом на сигнализацию и грустно вздохнула. «Как знать, вернусь ли я сюда еще?» «Пока мы ехали по центральной улице города, на Таху Алексея, я всё-таки решила спросить, куда мы направляемся. Тут машина дёрнулась, а Толик вдруг принялся совершать какие-то нервные рывки, петляя по дворам и выезжая из них в самых невероятных местах. Я забеспокоилась. В своём ли он уме? А Пелагей так прямо и спросила. — За нами следят, — порадовал он. — Это не новость. равнодушно пожал плечами Алексей, а я разозлилась, потому что мало что понимала в происходящем сегодня. Так, теперь следят две разные машины. Что значит «теперь»? — заволновалась Пеладея, но ответа ее никто не удостоил. Меня достал этот разговор, и я рявкнула. — Пеладея, заткнись! Толик, оторвись от хвоста, а ты, — я ткнула пальцем в Алексея, — все мне объяснишь. Тут все, как по команде, уставились на меня, но перечить не стали, а я порадовалась своим организаторским способностям. — За нами следят с самого первого дня. За тобой, наверное, тоже следили, только ты и слона бы не заметила, — охотно пояснил Алексей. Толик подтолкался среди нужных людей, кое-что узнал. У нас на хвосте конкурирующие организации, люди Ахмета и Черного. Не знаешь, что им от тебя нужно? Почему сразу от меня? Я охотно протянула я, прикидывая, что стоит рассказать Алексею, а что оставить при себе. Ну, не лишнечно же им нужна, хохотнул Толик, а пилодей треснула его по голове пустой бутылкой, валявшейся под ногами. А где это Толик толкался? Где у нас такие места, где информацию просто так дают? зло спросила я. Ну, не просто так. Есть много способов получить сведения. Лесть, шантаж, подкуп, угрозы. А место это Соня должно быть хорошо знакома. Казино Империум. Твой пасынок, кстати, отцовские денежки там и просаживал, обратился Алексей ко мне. Все, кто мнит себя бандитами в этом городе, там и околачиваются. Так что мы зря времени не теряли и узнали, что Ахметов и Чернов ищут деньги, которые пропали из сейфа Бориса. Петька, возможно, тоже их искал, возможно, даже он что-то узнал, за что и получил пулю. Надо звонить следователю, пискнула я. Казино Империум было мне слабо знакомо, но речь Алексея впечатление произвела. Милиция, я думаю, сама засуетится, а за ненужный энтузиазм тебя могут взять на контроль. Давай сначала разберёмся в этой истории сами. Я наладил контакты с ребятами Ахметова, это оказалось проще. Уверен, это не их работа. Чернов оказался крепче, mareшка. Мнет себя крутым, на контакт с чужаками идти не хочет. Тёмная лошадка, но будем искать к нему подход, но пока его ребятам лучше не знать, куда мы направляемся. Пока мы разживали сведениями от Алексея, Толяк сделал несколько сложных па, вследствие чего смог таким оторваться от слежки. "Шпана", скривился он. А я подумала, что он человек с большим опытом, и даже прониклась к нему уважением. Тут размышление мои пришлось прервать, поскольку мы съехали с трассы на просёлочную дорогу и прибыли в дачный кооператив с поэтичным названием Солнечный. Располагался он на берегу реки и радовал глаз аккуратными домиками, окружёнными весенней зеленью. Места эти я знала, потому как тут была дача родителей одной моей однокурсницы, где мы частенько зависали в студенческие годы. Эх, дёрнул меня чёрт в эти замуж. Сейчас бы жила себе бедно, но спокойно. Неспешно мы подъехали к дому в самом начале улицы Рябиновой. Участок довольно большой, был обсажен туями высотой в два этажа, что скрывало строение от любопытных глаз. Сам же дом оказался небольшим, но нарядным. Два этажа, веранда, рядом с домом беседка. В конце участка притулилась баня-бочка. Аккуратные газоны. Видно, хозяева дом любили и проводили здесь много времени. У кого ключи спёрли? Хмуро поинтересовалась я. Почему сразу спёрли? Да ладно, хорошая девушка, улыбнулся Алексей, а я ощутила что-то вроде укола ревности и съязвила. Брюнетка с пышными формами. Моя сестра Русая, и формы её долетели до стандартов Ренессанса. Могу вас познакомить. Тут я вспомнила, что он что-то рассказывал про двоюродную сестру из нашего города, и примолкла. Пелагея с столиком были командированы в дачный магазин за провизией, а мы занесли вещи в дом, разместились в беседке на участке. Итак, давай ещё раз проанализируем, что мы имеем. Ты в смерти Бориса ни при чём. Премиум это за факт. Прошёл год, и тебе вдруг начинают угрожать. Требуют деньги, которые пропали. Кстати, сколько там денег было? вкратчиво спросил он и взглянул на меня искуса. А я почём знаю, если они пропали без моего участия? разозлилась я. Мы вроде договаривались доверять друг другу. Или ты решил меня подловить? Ладно, продолжим. По мнению людей Ахметова денег там было что-то около 5 млн евро, может, больше. Её присвистнула, а Алексей продолжил. Требуют денег, звонят, шлют письма, потом к тебе в комнату забирается какой-то придурок в шапочке. Тут он улыбнулся и потёр подбородка руками. А я только сейчас обратила внимание, что на подбородке у него милая ямочка, и разозлилась ещё больше. Что смешного? Извините, но это похоже на какой-то детский сад. Серьёзные люди так не делают. Ага. Вы бы вот с столиком сразу меня пришили. А бабка, а машина, а привидение, ослабительное в конфетах. Кто-то явно демонстрировал серьёзность своих намерений. Мол, если не хочешь по-хорошему, убью и всё такое. Просто я хочу обратить твоё внимание на тот факт, что если бы тебя хотели убить, то уже давно бы убили. Бабка сама могла упасть, это ещё выяснить надо. А привидения и конфеты со слабительным, ты уж извини, но какой-то бред пятиклассника. Машина вообще притянута за уши, она даже не твоя была. Но кто же знал? стоит возле моего дома, а ночью все кошки серые, в том смысле, что разница чёрного и тёмно-серого неразличима. А может, кто-то именно на это и рассчитывал? Машина с полесовым сгорит, а подумают, что покушались на тебя, пояснил он в виде недоумения на моём лице. В свете всех происшествий в твоём доме, сгоревшая машина вполне могла бы сойти кому-то с рук. У полесова были враги. У него один враг водка. Да и откуда мне знать про его врагов? Мне бы со своими разобраться. Досади махнула я рукой, призывая себя успокоиться. Вдруг я на самом деле преувеличиваю, и всё не так страшно. Хотя Петька в реанимации. Ладно, остальным займёмся завтра, пообещал он. А пока надо понять, кто стрелял в Петра. Сдается мне, что это как-то связано с убийством Бориса и пропавшими деньгами. Вскоре вернулись в Пелагей с Толиком, и мы пошли обживать свою уютную комнату с балконом на втором этаже. После Пелагея занялась ужином. Толик с Алексеем устроили что-то вроде военного совета в бане, а я легла в шезлонг, подставив лицо вечернему солнышку. «Хотя покойнику загар ни к чему». Но тяга к прекрасному всё ещё имела место быть. Тут у меня опять зазвонил телефон. Я дёрнулась как от удара током. Конечно же, номер был незнаком. Слушаю, хмуро ответила я, потому что до подильна знала, что ничего хорошего я не услышу. Поговорить надо. Голос звонившего звучал как-то приглушённо, словно он залез в погреб с картошкой и оттуда вышел на связь. Ну-то говорите, я слушаю. Вздохнув, ответила я, потому что поняла, грядут испытания. Опять тебе поговорить. У меня информация есть. Она денег стоит, предупредил голос из подвала, а мне показалось, что я его уже где-то слышала. Допустим, где встретимся? настороженно спросила я, оглядываясь в поисках Алексея. Приезжай в бар Пуля, что на речной. Только без шуток. При ментах ничего говорить не стану. Вернувшийся из бани Алексей уже стоял за спиной, за ним пристроился раскрасневшийся после парной Толик. Оба уставились на меня, ожидая разъяснений. Как видно о том, что у человека может быть личная жизнь, они не были наслышаны или решили, что теперь мы живём по принципу всеобщей гласности. Кто звонил? Высунула из веранды голову Пелагея, и это туда же. Какой-то придурок. Недовольно проворчала я, потому что поняла, что ехать всё-таки придётся. Говорит он что-то знает про то, кто стрелял в Петьку. Денег просил. Что они все ко мне привязались с этими деньгами. Я поеду, а? Вдруг он и вправду что-то знает. Какой никакой шанс пролить свет на это тёмное дело. Я с тобой, кивнул Алексей. Выспило оде и Ильиничный дом останетесь. Не зачем нам таскаться всем скопом. обратился он к Толико, который уже заспешил в дом за штанами. А то нас скоро будут принимать за бродячий цирк и подавать в переходах. Пелагея искривилась, но о слушается не пожелала. А может, решила остаться наедине с Толиком и заняться выуживанием информации. По крайней мере, мне она так и заявила. Езжай, только осторожно. А я тут вовражевском стане по-рысски Толика по спрашиваю. Налью ему 100 г, он и расслабится. А вои что узнаю об их злокозненных планах. Я благословила её на подвиг, ленатинула пиджак и мы спешно отбыли. Через полчаса Алексей уже тормозил возле районной забегаловки с городом, но ничем не обоснованным названием Пуля. Возможно, имелось в виду, что люди, попав внутрь, вылетали оттуда пули. Лично я бы так поступила, потому что в баре воняло чем-то кислым, а публика была далека от светского общества. Типа, что мне звонил, я вычислила сразу. Он был лохмат, облачён в джинсы и свитер с катышками, выглядел зашороженным и постоянно кусал губы. На вид ему было лет 25, хотя сейчас у него было такое перекошенное лицо, что определить его возраст, а также степень вменяемости, было затруднительно. Привет, кисло протянул он, когда я поддёргла его за рукав. Увидев рядом со мной Алексея, он сделал попытку подпрыгнуть, но Алексей положил руку ему на плечо, придавив его к стулу. И тебе не хварать, выкладывай свою ценную информацию. Я при нём говорить не буду. Друг загундосил он, а я поняла, где слышала этот голос. Шантажист с собственной персоной. Ещё как будешь, а не то я тебе ногу прострелю. Тут Алексей ткнул в его ногу что-то длинное, завёрнутое в тряпку. Я слабо охнула, потому что фильм смотрела и сразу поняла это пистолет с глушителем. Я всё в письме изложил, и в случае моей смерти письмо сразу в милицию попадёт, загнусил лохматой. Ещё один любитель детективов, говорил он это как-то неуверенно, скорее всего, врал. И что ты там интересное изложил? равнодушно произнёс Алексей, а я зашептала ему на ухо: "Ты что, совсем придурок? Убери пушку. А если этот тип закричит, нас же". "Это фонарик", шепнул он мне на ухо. А я выдохнула и поделилась чужой находчивостью. Лохматый был явно не в себе, но нас внимания не обращал и оглядывался по сторонам, как будто кого-то ждал. Так что в письме Напомнила я, старайся сохранять спокойствие, хотя больше всего хотелось взять его за уши и как следует оттягать. То, что вы Петьку убить хотели, ну и вообще, скривился он и отвернулся в другую сторону. Что значит убить? И причём здесь мы? А чужая наглость, я опешила и даже присела на стул по соседству. Ну а кто ещё? Больше никому, грустно вздохнул Ахматов и уставился в свой бокал. Говори, рыкнул на него Алексей, тот испуганно кливнул и приступил. Я Петьку давно знаю, учились мы вместе в школе. Потом я в другой город уехал, потом назад приехал, ну и встретились вот случайно в казино. Сам он меня узнал, подошёл, разговорились, стали общаться, встречались почти каждый день. В казино в смысле. Он про отца рассказал, ну, что убили его Про эту историю весь город знает. И вот про нее он говорил. Тут он ткнул в меня пальцем. Мол, точно она отца пришила и деньги сперла и припрятала. Я презрительно фыркнула, демонстрируя свое отношение к данной версии. Ну, я ему и говорю, чего ты, мол, в милицию не пойдешь? А он говорит, какая милиция? Тут надо по-тихому все решать. Прощупать все, разузнать. Там такие бабки, что можно и побегать, чтобы потом полежать на собственном острове. Тут он видно в мечтах отбыл на свой остров, потому что замолчал. Дальше что? Вывел его из размышления фонарик Алексея. Ну, он и разузнавал, на завод ездил, что-то вынюхивал и среди шпангоутов местных потолкался. У него дружок был из Ахметовских, понесил голос лохматый. Так он через него пробил, что Ахмед сам зубами клацает. Увели и денежки. Соображаешь? Если Ахметовские ребята не при делах, остаётся либо Чернов, либо ты. Может, он и про Чернова что-то разузнал, я уж не спрашивал. Ему директор ваш Яков вроде что-то рассказал. Ну а пару недель назад он мне подработать предложил. Говорит, хочешь денег? А кто же их не хочет? Всего-то и делов позвонить по телефону и попугать тебя маленько. Я ей звонил, потом он отбой дал. А на следующий день явился в казино довольный, словно подарок получил. Ходил и руки потирал. Мол, скоро денежки появятся, не придётся у мамы клянчить. Вот и вся моя вина, говорю же, совсем не при делах. А ты знаешь, что шантаж уголовно наказуем. Звелась я, потому что по его словам выходило, что он не шантажист, а жертва аборта. Ну, каюсь, я звонил. Но за это же не убивают, — с надеждой уставился он на меня. Может, я шутил. А в окно ты тоже в шутку влез? — горячилась я, порываясь дать ему леща. Это не я, — быстро сказал он, но сам себе не поверил и загрустил, ковыряя пальцем в ухи. Алексей снова ткнул его своим фонариком, а я стукнула по руке, чтобы не отвлекался на свои уши и говорил быстрее. Ладно, это был я. Тут вообще вышло плохо. Он потёр голову, видимо, вспомнив, как его огрела Пелагея. Петька попросил тебя припугнуть. Ну, просто, влезть в маски, типа связать, чтобы ты серьёзно отнеслась к угрозам. Говорил ты, запаникуешь и обязательно денежки перепрятать решишь. Ну или как-то себя выдашь. Он прямо помешался на этой идее. Даже решил пожить у тебя, чтобы понаблюдать, ну и в доме пошуршать. Но видно ничего не нашёл и сказал, чтобы я больше не звонил. Или узнал что-то новое, не знаю. И бабку ты по голове отоварил, и машину поджог. Ах ты сутин сын, зашипела я. Какую бабку, какую машину? Тут я не при делах. Я чего и позвонил? Не убивайте меня. Тут он скрыл жалобную мину, а я ещё больше разозлилась. Ты чего несёшь? Кому ты нужен? А если так боишься, зачем тогда позвонил? Но ну, вы петьку вычислили и сразу пулю в грудь. На меня бы вы вышли ещё быстрее, только я вас не выдам, торжественно пообещал он и даже приложил руку к груди. Мне вообще всё равно, кто там кого ограбил и за что убил. Я жить хочу. С такими скверными привычками долго не проживёшь. Ты всё сказал. Убирай фонарик под ветровку, сказал Алексей. Лохматый обиженно засопел и немного подумав кивнул. Если ещё что-то вспомнишь, звони, номер ты знаешь. И если ты кого-то подозреваешь, лучше расскажи нам сразу, как бы тебе ни отправиться следом за Петькой. Алексей сделал мне жест головой, и мы повернулись к выходу, хотя моя душа требовала вместе. А деньги прошелестели лохматой вслед. Скажи, спасибо, что жив остался, и что ментов на тебя не натравили, потому что на тебя смотреть жалко. просил Алексея на ходу. Мы вышли на тёмную улицу и направились к машине. Ну вот, твой шантажист и найден, заметил Алексей, выводя меня из раздумий. Моя версия оказалась верна. Петька из колбабло, причём решил работать по всем фронтам. Прощупал тебя и бывших дружков отца. Узнал что-то или кого-то заподозрил, за что сейчас и отдувается в больнице. Полный абзац. Может, тогда нам можно вернуться домой? Шантажировать меня больше никто не станет, протянула я. Дышать мне стало как-то легче. Опять-то какой подлец. Только тут до меня дошло чужое коварство. Конечно, убивать он меня не собирался, но шантажировать это же надо такое придумать. Ладно, поехали за Пелагеей, махнём домой. С покушением на Петьку пусть милиция разбирается. Главное, мне больше не угрожают. Ты забыла, что Петра пытались убить. Значит, кто-то настроен весьма серьёзно, и ты, возможно, по-прежнему в опасности. Если это, конечно, не ты пыталась избавиться от наследника таким диковиным способом. А что, мотив имелся? Он узнал, что ты это не я, поспешно заверила его я, пока он не начал фантазировать. Ну вот, значит, ещё хуже, кивнула Алексей. Его пытались убить. Что он такого успел накопать, что от него поспешили избавиться? Если верить слухам, ребята Ахметова деньги не брали. Опять-таки, это только их версия, но будем отталкиваться от того, что есть. Деньги не брали, значит и не убивали, потому что деньги сами ищут. Ребята Чернова вполне могли, только зачем им тогда за нами следить? К примеру, чтобы убедиться, что мы не ищем бабло и не выведем их на чистую воду. Нет, скорее всего, они следят за нами, потому что уверены, что мы как раз ищем бабло, и их к нему приведём. Если у нас на хвосте сидят и те, и те, значит, оба не при делах. Получается, есть кто-то третий, тот, кто убил Бориса, взял деньги и теперь очень не хочет, чтобы об этом кто-то узнал. Ведя разговоры в таком духе, мы вернулись домой. Пока я просвещала Пеладею, попутно ужиная котлетами, Алексей проинструктировал Толика и отправил его в город разживиться последней информацией. Я позвонила Ларисе, убедилась, что состояние Петьки осталось неизменным, и пошла спать, потому что день выдался из ряда вон. Пеладей тоже заснула сразу же, что избавила меня от ненужной болтовни. Утром мы наскоро перекусили и в полном составе выдвинулись в город. Алексей предложил навестить Якова, давшего Петру ценные советы, и узнать, каким боком он замешан во всём этом деле. Мысль показалась медленной, и прибыв на завод, мы прямиком направились в его кабинет. Я уж уже знал о покушении на Петьку и был так напуган, что даже не смог это скрыть. Алексей грозно взглянул на него и приказал: "Говори, что знаешь". Яков нахохлился, втянул голову в плечи и стал похож на испуганного бегемота. но при этом молчал. Толик сразу же оскалился и направил на него пистолет. Я ойкнула, потому что поняла, что это точно не фонарик. Пеладея же удовлетворенно кивнула, демонстрируя кровожадность намерений. — Говори, гад, а не то останешься без глаза. — Уберите пистолет, мы же цивилизованные люди, — попытался огрызнуться директор. — Ага, а Петьку ты на нее натравил цивилизованно? Или денежки из сейфа спер и думал, что никто не узнает?» Пошла в атаку Пелагея. «Постойте, какие денежки? Ничего я не брал. По мелочи иногда, допустим, но сейф был пустой. Я уже сто раз всем рассказывал. Яша, ты зачем пески наболтал, что я отца пришила? Гад ты и больше никто. Я даже пнула его ботинок ногой, потом вспомнила, что лежачих не бьют, а вот сидячих в самый раз». Петькин друг нам всё рассказал. И про шантаж, и про то, что ты ему мысли подкинул меня потрясти. Да и этот мажор всё выдумал. Валит с больной головы на здоровую. Допустим, я ему немного намекнул. Но про то, что пропажа денег и смерть папы как-то связаны. Конечно, на Соню только ленивый не подумал бы. Молодая, красивая. А потом захотела стать ещё богатой и свободной. Ну и заказала муженька. Много ума-то не надо. Петька постоянно ко мне таскался и денег просил. А где я ему деньги возьму? Сами по уши в долгах. Тут он попытался рукой прикрыть брелок от Вольва, явно нового. Но Толик больно ткнул его в бок. Я шел взвизгнул молодым Боровым и продолжил. Но ну, я ему и сказал: "Не там ты денежки ищешь. Может, они у Сони, ты у неё и спрашивай". Куда-то же они делись? Ещё свёл его с одним типом из шестёрок Ахметовских. А его же просьбе. Мне же на руку было. Пусть эти бандиты с Петькой дела имеют, а не ко мне ездят как на работу. Не знаю, что он там хотел у них разузнать, моё дело сторона. А то, что Петька там самодеятельностью начал заниматься, это уже с него спрос. Хорош врать, вмешалась Пелагея до этого момента презрительно кивавшей головой в такт его словам. Не бойся, так и сказал. Потряси мамашу, а вось нам чего обломится. А не даст бабок, мочи ее к чертям собачьим. Станешь полноправным наследником, порыщешь в доме, а вось что интересное найдешь. Ты завод вы бы продали конкурентам, а бабки поделили. Ты, небось, спал и видел, как свое толстое брюхо на багамах греешь. От такой речи даже я икнула, а Толик возрился на нее с нескрываемым интересом. — Это все гнусные инсинуации, — взвился Яша. — Я всегда прекрасно относился к Софье. Даже неоднократно предлагал ей замуж. Уж это она может подтвердить. И она, тут он ткнул в меня пальцем, вроде была не прочь. Улыбалась, кивала, то да сё. Сё, Яша, Яша. А сама, как только появился этот тип, гевнула на Алексея, тебя как подменили. Любовь прошла, завяли помидоры. Все вы женщины одинаковые. Тут он обиженно засопел, а я поперхнулась и почему-то покраснела. Алексей при этом самодовольно улыбнулся и даже вроде расправил плечи. А я подумала, что все мужики полные придурки. Какая любовь, какие помидоры. Дела тебе авансы мне бы и в страшном сне не приснилось. Я аж искривился и отвернулся к окну, но Пелаге больно стукнуло его по ноге. Уберите припадышную, не то я говорить отказываюсь. Хорошо, хорошо. торопливо затараторил старый лес, увидев вновь направленный на него ствол толика. Я уже всё это рассказывал 100 раз. Дела на заводе последнее время шли из рук вон плохо. Конкуренты наседали, колбаса уже не та, везде новые технологии, а у нас по старинке. Надо было деньги вкладывать, и немалые. Вот Борис и вспомнил про старых дружков, с которыми начинали. Ахмед вон до да чёрный, под ними вся область ходит. Один оружием занимался, второй горный бизнес крышевал. Борьку они не то чтобы уважали, но всё-таки во власти полезный человек. Он им напел про заводы и пароходы, мол, с его связями и их бабками всю область охватить можно, конкурентов задавить, миллионы рекой потекут. Бизнес-план с этими белыми колбасками приплёл, насился с ним, что курица с яйцом. А я говорил: "Дальше что?" перебил его Алексей. А что дальше? Денег у них взял, обещал им какую-то помощь через свое депутатство. Наверное, на высшем уровне крышу бы им обеспечил. Только вот и Черный, и Ахмед метили на одно место. Наркота их интересовала, а не колбаса. Думаю, Борис понимал, если Ахмед и Черный узнают, что он их обоих за нос водит, хлопнут его сразу. Они же друг друга на дух не переносят. Это всем известно, хотя на людях и соблюдает нейтралитет. Ещё из Москвы один криминальный тип Глаз на наш завод положил. Одно к одному, соображаете? Бориса за такие дела Всё равно бы рано или поздно пришили. Его начальник охраны, Зверев, Всеми делишками этим заведовал, С братками дела имел, Деньги через него передавали. И Борьку он всё пугал, Мол, сваливать тебе надо за бугор, Неравён час пришьют. Ну вот и вышло. Взрывчатку подложили, Деньги забрали. Я отправил Семён со Зверевым на тот свет. И как знать, кто его взорвал. Тут он опять уставился на меня. Алексей заинтересованно поднял бровь и тоже рассматривал мой анфас. Я, конечно, бываю чуды как хороша, но сейчас мне было не до этого. Вообще Алексей всё это время хмурился и размышлял, хотя и так ясно: я шагат, спелся с Петькой, хотели меня подрести, только не на ту лошадку поставили. Какие у тебя есть мысли на этот счёт? Вновь оскалился Толик, обращаясь к Яше. Ну, думаю, Пётр не такой уж дурак. Раз взялся за это дело, то кое-что разузнал. Дружок у него был в казино, вроде зовут Паша Бурый, из Ахметовских шестёрок. Шипнул по секрету, что претензии у них к умершему по Паше. Деньги пропали. То есть с большой вероятностью можно утверждать, это не они Бориса кокнули. И ко мне приходили одни, от Чернова, Саруши. Всё спрашивали, что я знаю, что видел, про зверье во всё выпрашивали, что он за человек, да откуда взялся. Тут понимать надо, если и тот, и тот деньги ищут, значит что? Признаться друг другу ни в жизнь признаются, что надурил их Борис. Они такое унижение публично не выставят. И шевелиться они стали после того, как Петька в это дело полез. Поняли, что деньги кто-то третий взял. — Вот в милиции так и расскажи. Петька деньги искал. И про то, что к тебе приходили. Пусть их тоже потрясут. Скорее всего, кто-то из них ему пулю и пустил. — А чего я буду лезть? Вы потом бабки делить будете? А меня головы лишат. Ты в Испанию вон с этим махнешь. А мне отдувайся? Нет, я на пенсию пойду, так и знайте. — Старый пройдоха! Пелагея в досаде пнула стул ногой. Может, и сам Бориса и пришил. Чтобы свои похотливые ручонки к Соне тянуть, сразу и денешь ей, вдова». «Клянусь, это не я», — сопричитал Яша. «Зачем бы мне тогда оставаться в городе и подвергать себе опасности? Вот, например, от таких, как вы». «Получается, ты и людей Чернова, тех, кто к тебе приезжали, тоже носов у натравил?» — вкратчего переспросил Толик. «А мы еще гадаем, с чего за нами двойной хвост». Я просто рассказал всё, как было, с достоинством парировал Яша. Тут только слепой не поймёт. А после того, как возле соф и стало калачиваться этот тип, я и вовсе понял, что дело труба. Оставив Яшу грустить в кресле от трубе, мы поплелись к выходу. Ладно, что мы имеем? Деловито осведомилась Пелагея, залезая в машину. Бандюги на хвосте висят, С шантажистом кое-как разделались, но от этого не легче. В Петьку кто-то стрелял. Может, Яша. Не хотел, чтобы тот тебе донёс на него. А что? Кишка тонка. Да и алиби у него на это время. Он на совещании был, я уже проверил, — ответил Алексей, заводя машину. Дела, — протянул Толик, закуривая. Я тоже потянулась за сигареты и даже прикурила, но потом вспомнила, что я не курю. С ума тут сойдёшь. Что за человек был этот Зверев? Эта фамилия уже начала мне надоедать. Чего им вдруг заинтересовались местные работники ножа и топора? Ты про него что-нибудь знала? размышляв, спросил Алексей. Мерзкий тип. Вроде в спецназе служил. Корчилось тебя героя. Быстро стал любимчиком Бориса, но на заводе его вроде не любили. Да корчился, хихикнул Толик и со значением глянул на Алексея. Ладно, мне весь этот детектив надоел. Едем в милицию, вздохнула я. Расскажу всё, что узнала от Яши, пусть там разбираются с этими криминальными авторитетами сами. Погоди, туда соваться. Что ты им расскажешь? Вновь осадила меня Пелагея. На тебя же по кушании повесят. Ещё хорошо, если Петька в себя придёт и расскажет, как всё было, а иначе пойдёшь по этапу. Всё против тебя. Толкогого алиби у тебя нет. Мотив был, он наследник. В твои рассказы про шантаж никто уже не поверит. А вот то, что ты возле парковки была и вполне могла Пасенко пришить, поверят легко. Главная версия уж очень удобная. Я дружка его приведу, он подтвердит факт шантажа, нерешительно сказала я, прикидывая, каковы мои шансы оказаться за решёткой. Тот же ясно сказал, что от ментов предпочитает держаться подальше. Оно и понятно, грустно заметил Алексей. Лохматый трясётся как осиновый лист. Может, чего-то он нам и не досказал? Может, вообще в бега кинется? Кстати, Толик пробил, тебе звонили с автомата. В книжном про встречу с тобой никто ничего не знает. Так что можно смело предположить, что ты её сама и выдумала. А пока бы ты была в книжном, тебе в машину на их угловой неохраняемой парковке подбросили пистолет или ещё какие-то улики. Так что Ильинеш не должна спасибо сказать, что у неё такой слабый мочевой пузырь, заржал Толик. Сам ты слабый мозгами, огрызнулась Пелагея. А Пелагея, она же была рядом и слышала, как мне звонили. Я цеплялась за последнюю соломинку, потому что по всему выходило, что алиби у меня нет. Ну, знаешь, я же не слышала, что тебе там сказали, нерешительно заявила предательница Пелагея, а я пошла пятнами от такого коварства от неё я не ожидала. Я всё-таки сделала попытку позвонить по номеру, с которого мне вчера звонила Ахматы, но ответили мне только длинные гудки. Сдаётся мне, мы больше его не увидим, задумчиво промолвил Алексей, наблюдавший за моим растерянным лицом в зеркало заднего вида. И его тоже я пришила. Съезвила я, потому что мне надоело слушать весь этот бред. Не думаю, серьёзно ответил Алексей. Есть кто-то, кто, кто убирать свидетелей. А этот придурок вполне мог что-то знать от Петьки. Вздумал ражиться деньгами и попробовал шантажировать этого типа. Назовём его X. Точно-точно. Этот X мог запросто его ножечком по горлу, встряла Пелагея. И это всё ваши фантазии. Чего мы раньше времени его хороним?" проблеяла я. "Толик, займись", пивнула Алексей Толику, и тот быстро кому-то позвонил и поручил пробить координаты Лахматова, сообщив им его телефон. Мы же приехали домой, и я отправилась в свою комнату, где минут 20 зло разглядывала потолок. Пилалее с Толиком затеили драники, Алексей пил кофе в беседке и разгадывал кроссворд. Надо же, идиле, прямо клуб пенсионеров. Птички поют, солнышко светит, а я скоро или на тот свет, или в тюрьму. Судя по всему, Алексею кто-то позвонил, после чего он прокричал из беседки: "Петька, ваш в неопасности. Организм молодой, крепкий, жить будет, если, конечно, завяжет с такими шутками". Кстати, ты собираешься сообщать ментам про его роль в деле о шантаже? «Слава Богу!» — вздохнула я, выходя на балкон. «Сообщать не буду. Жалко придурка. Он, конечно, сволочь, но убивать же он меня не стал бы, да?» «Эх, жалостливая ты, Соня! Я бы его на куски разрезала, да по кустам раскидала!» — влезла Пелагея. «Я из-за него чуть человека кочергой не убила. А если бы...» «Вообще-то он твой племянник!» — осадила я кровожадную тетку. «Гад он в первую очередь!» Надо найти его дружка и пусть он в милицию дует, не то покушение ещё и вправду на меня повесят. Пусть ищет стрелявшего. Придурка этого по месту прописки нет, буркнул Толик. Проверили. Может, в бегах отделался, а может, чего и похуже. Если перенёк не гнушался шантажом, то Тут раздалось противное пилимканье. Внизу настойчиво разрывался мой телефон. Схватив трубку в надежде, что это лахматый, я поняла, что звонит бабкина дочь Стелла. Соня, привет. Я тут у мамы в больнице. Спасибо тебе, что скорую вызвала. Что бы было, вздохнула она. Она мне всё рассказала, ты уж прости её. Анна Тимофеевна пришла в себя. Я так обрадовалась, что даже подскочила на месте и стала бегать по комнате, размахивая руками. Да, рассказала. что к тебе пошла, чтобы, ну, отомстить словом. Сама понимаешь, старый человек, помешалась на своих кустах. И это все мелочи, главное, жива. Она ничего не рассказывала, как упала-то. — У нее видно что-то с головой, — повторно вздохнула Стелла. — Говорит, увидела привидение, прикинь. Это, может, у всех с возрастом глюки начинаются. Утверждает, что оно по саду в темноте плыло и светилось. Но она с перепугу хотела бежать, да споткнулась. Ну и вышла вот. Словом, ты уж извини ее. Мы маму в Испанию заберем, пусть там цветочки нюхает. А то здешний климат ей как-то не на пользу. Попрощавшись со Стеллой, я пошла есть дранники и первым делом сообщила всем новость про бабку. «Вот», — торжествующим голосом заявила я, — Бабка говорит, что тоже видела привидение. А вы нам не верили. Она чего и упала? Увидела этого придурка, который привидение изображал, и припустилась бежать. Получается, никто её не бил. Чего делается? пробормотала Пиладей, а Толек с Алексеем переглянулись. Против моего ожидания, новость про привидение смеха не вызвала, поэтому я продолжила Волне возможно, что и привидение, и машина, и конфеты со слабительным тоже дело рук лохматова. А что? Не захотел признаваться, чтобы лишнего на себя не брать. Ну, Петька, ну гад, хотел меня измором взять. Вечер мы провели по-семейному. Пелагея заставила всех есть жареные семечки и смотреть сериал Морские дьяволы, чтобы отвлечься от своих проблем, переключившись на чужие. Спать я отправилась поздно, а утро встретила в хмурых думах. Оказалось, что Алексей с Толиком уже уехали, оставив в кухне завтрак и записку. «Вот что, Соня!» — поразмыслив, сказала Пелагея. «Давай-ка прощупаем этого Зверева. Чем-то же он заинтересовал мафиози». Яша так говорил. «Вдруг этот Зверев что-то знал о покушении. Не зря же он боялся и всех пугал». Человек по роду службы мог знать что-то. И на кой чёрт он нам? разозлилась я. Я к медиуму не пойду, или кто там спокойными контакты устанавливает? Зачем к медиуму? удивилась Пелагея. Родственники же у него были? Может, он с кем-то делился проблемами на работе? Про родственников я не подумала, а того разозлилась сама на себя. Но ехать всё ещё отказывалась. Чем быстрее мы поймём, кто Борьку убил, тем быстрее всё это закончится. Поможем ментам, может и деньги всплывут, резюмировала Пелагея. Я же была не против закончить весь этот балаган и отправиться в Испанию или на худой конец к себе домой. За адресом родственников Зверева мы заехали в отдел кадров родного завода. Тосковавшая у окна кадровичка быстро пошуршала в карточках и снабдила нас нужной информацией и бумажкой с адресом. Оказалось, что у Константина Владимировича Зверева в нашем городе была только старшая сестра, которая проживала по адресу улица Жемчужная, 8. Этот район хоть и был новым, но находился на отшибе города, поэтому горожане упорно называли его «жопа мира». Пока мы добирались туда на такси, я трижды с ними согласилась. Дверь нужной нам квартиры открыла уставшая женщина лет сорока в Переднике. Я вспомнила, что зовут ее вроде Ольга, и вежливо поздоровалась. «Вы по какому вопросу?» – пивнула она в ответ. «Мы представители профсоюза», – вклинилась Пелагея и немного полазила в своем рюкзаке, после чего радостно выдала. «Только удостоверение забыла, но я секретарь организации, вы уж на слово...» «А, вас я помню, вы же хозяйка завода», – приглядываясь ко мне, заявила Ольга. «Костя про вас рассказывал, в газете показывала заметку про Бориса, вашего мужа. Вы красивые». Вживую даже лучше, чем на фото. Я робко кивнула, а Пелагей продолжила. Ну да, ну да. Мы же не просто так. Мы к вам с материальной помощью. Спасибо, конечно, что не забываете. Только приходили уже в этом месяце. Сын Бориса приходил тоже, деньги приносил, даже посидел, чаю выпил. Это из другого фонда деньги, те помощь ветеранам, а мы, значит, помощь вдовам. Комитет у нас такой. Я тоже вдова, доверительно сообщила Пелагее и даже зачем-то поклонилась. Вдова из неё была как из меня шахтёр. Но Ольга, видимо, не склонна была размышлять о таких нелепицах. Проходите, опомнилась хозяйка. Меня Ольга зовут, вот сюда на кухню. Выпив чая и для приличия справившись о здоровье, я перешла к главной теме. Ольга, вы не подумайте ничего такого, но я бы хотела знать. Перед смертью Костя ничего во мне говорил? Может, что-то его тревожило? Угрожал кто? Да с такой работой, как не тревожить? Оно, конечно, только виделись мы редко. Костя же отдельно жил. точнее мы там все вместе жили квартира от родителей осталась а как нам новую квартиру дали так мы съехали а уж он там сам лучше бы не возвращался в наш город а после смерти кости что стало с его квартирой пока ничего я единственная наследница только бывать там не хочется хотя надо замки поменять а то соседи не удивлюсь что ограбят хоть и брать нечего но алкашам всё едино Уже и лазили, может, и не раз. «Да ну!» — удивилась Пелагея. «Ага. Я вот тоже думаю, никакого у людей понятия. Недели две назад как раз и было. Я бы и не заметила, а только вещи хотела перебрать, в Красный Крест отнести кое-чего. Я же аккуратная очень, уборщицей всю жизнь проработала. У меня же не пылинки. А тут зашла, и сразу вижу, рылся кто-то. Вроде и не сильно заметно, а все же не так, как в прошлый раз лежало. У меня глаз наметанный. Может, деньги искали? Из одежды, наверное, тоже что-то взяли. Я все не упомню. Шкаф точно приоткрыт был. — А вы про это Петру Борисовичу рассказывали? — Нет, зачем? — удивилась Ольга. — Он все больше про деньги какие-то спрашивал. Не было ли у Кости врагов, не рассказывал ли чего? «Какие у него деньги!» «Зарабатывал, конечно, много, нам помогал, квартиру вот эту построили за его счет, но чтобы прямо с сумками носить, такого не было. Так что ничего я не знаю уж, за что их там убили». Тут она покосилась на меня. «Я же понимаю, вы пришли узнать чего про мужа. Да я бы с радостью, но...» Я поблагодарила ее за рассказ, и мы поспешили откланяться. По дороге Пелагея косилась на меня, а я размышлял. Кто-то был в квартире Зверева. Их интерес мне понятен. Надеялись что-то узнать, порывшись в документах или отчётах. Начальник охраны у Борисова всегда вёл журнал с отчётностью: кто, что, когда, только где он его хранил? Вряд ли в квартире. Да и было ли там что-то интересное? Скорее всего, и у нас в доме шарили и не раз. особенно когда я была у мамы в Испании. А что? Камер у нас нет, а при их возможностях проникнуть в дом плёвое дело. У меня скорее всего искали деньги, но не нашли. И вообще их ещё не нашли. Об этом красноречиво свидетельствуют мафиозные структуры, следившие за нами, по словам Алексея. Может, они уверены, что муж заказала яд, вступив с кем-то в преступный сговор, а денежки спрятала? Их желание получить назад своё бабло вполне понятно. Только вот деньги из сейфа я не брала. Как бы им получше это объяснить, пока голова на плечах? И кто из них стрелял в Петьку? Ахметовцы или люди Чернова? А может, этот непонятный дядя из Москвы, который хотел загробастить завод? А, что, очень удобная версия. Решил одним махом избавиться от хозяев завода. Петька на тот свет, я в тюрьму. А дядя купит завод с аукциона, и всё-таки Петька что-то разнюхал. Не зря он дал отбой своему полоумному дружку. Кто-то заинтересовал его больше, чем я. Кто-то, с кого он надеялся получить деньги взамен на информацию. А может, я просто фантазирую, всё проще. Какой-то олигарх застукал его со своей женой и решил наказать. Но зачем в таком случае звонить мне и выманивать меня на место покушения? Интересно, зачем Петьке понадобилась сестра начальника охраны и что он хотел узнать? Слух подумала я, а Пелагея только этого и ждала. Вот именно, и в бумагах зверя во кто-то рылся. Это как тебе? Может, Петька и там пошуршал, узнал что-то. Ну и ты фантазируешь, как впрочем и я. Асадила я её. Может, ольде показалось, а может, рылся кто-то другой? К примеру, те же соседи-алкаши. Да и что там могло быть такого интересного? Ну, записи какие-то, телефоны, фотографии, всё сгодится. А вдруг он вёл дневник, тут Пелагея даже руки потёрла и сообщила: "Нам надо там всё осмотреть". Как ты себе это представляешь? ухнула я, хватаясь за сердце. У меня есть план, деловито заявила она, а я решила ни во что не вмешиваться. Пускай делает, что хочет. В конце концов, запретить ей ничего не могу. Только надо заехать домой, у меня в сумке кое-что захватить, объяснила она, называя таксисту адрес нашего дачного домика. Мы приехали в Солнечный, погуляли с Моти и перекусили, но дом был по-прежнему пуст. Немного потолкавшись во дворе, Пелагея поднялась в комнату и застряла там надолго. А я погуляла по лесу, после чего попыталась смотреть телевизор. Ближе к вечеру Пелагея стала строить планы проникновения в квартиру и заявила: "Вот что, пора выезжать. Оставьте этим типам записку. Не хватало ещё, чтобы они поняли, что мы сами ещё убийцы". Я оставила записку, оповестив мужчин, что хочу навестить давнюю подругу, а Пелагею беру с собой, чтобы та не тосковала. Ехать мне не хотелось, но оставаться одной в доме не было никакого желания. Мы вызвали такси и покатели в сторону проспекта Мира. По плану Пиладей, подозревавшей, что за нами могут следить, вышли мы на пару остановок раньше и бесцельно поплутали по подъездам. На мой взгляд, занятие дурацкое, но я воспринимала это как вечернюю прогулку и просто дышала. Когда мы подходили к дому Зверева, уже стемнело. Квартира находилась в доме, а дом — в спальном районе, и в такое время во дворе уже было пусто, что лично меня весьма порадовало. Высчитав подъезды и приложив немало сил, мы обнаружили, что квартира расположена на пятом этаже. Дождавшись, когда из подъезда выпорхнула девица с собакой, мы быстро просочились внутрь. Без помех поднявшись на последний этаж, я затасковала. «И чего мы сюда вообще приперлись? Ты умеешь ходить через двери?» Тут Пиладея шикнула на меня, порылась в рюкзаке и извлекла на свет что-то похожее на отмычку. Я открыла рот и нервно икнула, потому что к такому повороту сюжета была не готова. Я-то думала, Пиладея посмотрит на дверь, пообщается рядом, поймёт, что затеяла глупость, успокоится, и мы отправимся домой. "А это ещё что такое?" зашипела я, поперхнувшись от возмущения. Не хватало, чтобы нас за взлом квартиры приняли, ты в своём уме? Я же говорила, дружок у меня был, миролюбивато звалась она, ковыряя замок. Он любую квартиру мог за 5 минут открыть. Правда, его самого за это закрыли, но туда ему и дорога. А мы же не корысти ради, а для пользы дела. Пока Пелагей болтала, я размышляла о том, что не так уж у них с Борисом и мало общего. Тот жулик и это недалеко ушла. То крестится на иконы, то квартиры взламывает. Тут замок щёлкнул, а я со страхом воззрелась на Пелагею. Как ты быстро ты справилась? неуверенно начала я. Может, дверь была не закрыта? Пошли, махнула она рукой и первой вошла в пыльную квартиру. Я потапталась на пороге, совсем не понимая, что мы тут собрались искать. Пелагея же уверенно прошлась по квартире, заглянула в шкафы, особенно её заинтересовал шифоньер в зале. Я огляделась по сторонам, в квартире было чисто, сестра зверьего не собрала насчёт уборки. Машинально я попинала ногою единственную бумажку, замеченную мною на коврике возле двери, после чего подняла её и автоматически сунула в карман. Пелагея с видом заправского сыщика копалась в зале, а я зашла в ванную. Пару минут ушло на осмотр шкафчика, потом взгляд мой упал на ванну. Напротив висел банный мужской халат, при взгляде на который я икнула. Под ним явно кто-то прятался. Он вздулся бугром, а внизу торчали ноги в грязных ботинках. Смотри, какая бита под кроватью нашлась. Возьмём себе, зашептала Пелагея, появляясь в дверях. Я хихикнула, как умолишенная, и показала ей пальцем на халат. Реакция Пелагеи едва не лишила меня чувств. Замахнувшись битой, она ударила по телу под халатом. Судя по звуку, попала она в голову. Раздался характерный звук, к которому я стала уже привыкать, а тело стало сползать по стене. Я же мечтала только о том, чтобы оказаться подальше от дальнейшего ужаса. Итак, перед нами лежал странного вида мужик, похожий одновременно на бомжа и барда. Что он тут делает? — задумалась Пелагея, а я тоже сползла на пол. — То же, что и мы, — разозлилась я, обретая дар речи. — Говорила ж тебе, Ольга, алкаши тут живут. Залез чем-то поживиться, да смерть свою нашел. — Ты думаешь, я его убила? — дошло до нее, наконец. — А ты сомневаешься? Это тебя тоже дружок научил? — разозлилась я, потому что получалось, что Пелагея опять втравила меня в историю. Что-то я погорячилась. Ещё бы живого человека прибить, битый. Шла бы себе мимо в чужой квартире. Пеладея захныкала, а я задумалась. Надо уходить, подала я ценную мысль. Притень, если нас тут застанут. Вот и я шину счастья будет. Посадят за милую душу и Петьку ещё на меня повесят. А ты пойдёшь со участницей. Скажут, хобби у нас такое людей убивать. "Ага, мен там только повадай. А может, он всё-таки живой?" робко спросила Пелагея. "После такого удара?" огрызнулась я. "И что, бросим его здесь?" испугалась налётчица. "А если он вонять начнёт, соседи дверь вскруют, ментов вызовут, а мы тут наследели." "Да бросим!" тут я всё-таки возвысила голос. "Или ты его планируешь нести на плечах?" "Придётся чего уж там. Помогай, не филодь." Я хотела послать ее подальше, но поняла, что иначе мы тут задержимся до морковки на заговение. Пришлось схватить мужика за ноги и тащить к дверям. На лестнице Пелагея предложила не церемониться с вором, поэтому ловко кувыркнула его с пролета, а он и покатился, пересчитывая ступеньки. Передыхая на каждой площадке между этажами, мы с трудом добрались до выхода. Всё это время я молилась про себя, оправдывая наше поведение тем, что мужику уже всё равно. Пелагея же заявила, что нам ещё рожать, так что тягать тяжести не к чему. Перед входной дверью мы подхватили мужика под руки и буквально вынесли на себе к лину в подвалко. Как раз в это время где-то рядом пикнула сигнализация машины, послышались шаги. Я на приглзрение в свете фонаря увидела, что к подъезду хотка трусил мой директор Яша собственной персоной. На пороге он огляделся по сторонам, что выглядело крайне подозрительно, позвонил в домофон и представился скорой помощью, после чего дверь ему всё-таки открыли. "А это, может, тут здесь надо", нахмурилась я. "Не похоже, что у него тут знакомые, раз уж проникать в дверь ему пришлось столь диковиным способом". Ой, Софа, мне кажется, что мы влипли со всех сторон. Застучала зубами Пелагея. От её недавнего оптимизма ни не осталось и следа. Яша этот стервец, небось тоже деньги ищет. А может, он в сговоре с убийцей Бори был? Вот и пришёл следы заметать. Вдруг у Зверева на него компромат какой был? Надо за ним проследить. Отмахнувшись от неё, я вызвала такси. и назвала адрес своего загородного дома, потому что ехать в солнечный с трупом было бы провальной идеей. Таксист даже не обратил внимания на неподвижного дружка Пелагеи, потому что именно она уселась с ним на заднее сиденье, предварительно накинув тому на голову капюшон от толстовки. Она заверила водителя, что её парень напился, но обычно в машине его не тошнит. Зато после этих слов чуть не стошнило меня. Мы подъехали к моему осеравтевшему дому, расплатились с таксистом и выволокли дядьку, усадив его на траву. Пользуясь Тимонатой, беспрепятственно дотащили его до бани и затянули внутрь парилки. От стресса и усилий тряслись руки, но тут в сумке зазвонил телефон. "Где вас носит?" спросила Алексей, голос у него был встревоженный. "Уже едем домой", радостно выдохнула я и принялась врать, что последнее время проделывала лихи и мастерские. Пеладея хотела попасть на вечернюю службу, но мы решили зайти в церковь. «Я за вами приеду. Не надо, мы на такси, скоро будем», — поспешно заверила его я, дала отбой и обратилась к родне. «Что делать? Не оставлю же я его в бане». «Может, его в озеро?» — предложила она. «Ты вообще умом тронулась? Я его не дотащу. Хочешь, бери тачку в гараже и вези». Да, с телеком в озеро нельзя, там собаки его найдут. Я тут по телику смотрела, мужика расчленили, ну и в пакеты, а потом зарыли. Через пластик запах не так. Я выбежала на улицу и согнулась пополам. Слаба ты здоровьем, Софа, прокомментировала Пелагея, наблюдая за мной с жалостью. Я же говорила, надо барсучий жир принимать. Что делать, а? Я в тюрьму не хочу, я ещё молодая, не пожила совсем. «Да и дядька этот сам виноват. Чего прятаться, пугать людей?» «А я смотрю, тебе вообще весело!» — разозлилась я. «В тюрьму посадят, как миленьких, и ладно бы только за дядьку. Еще и висяков добавят, как пить дать. А все ты!» Тут со стороны парилки раздался отборный мат, а мы завизжали и бросились из бани. Подперев дверь метлой, Пелагей перестала трястись и радостно выдала. «Так труп наш живой!» Пелагей опасливо заглянула в парилку, набрала в ковш воды из скатки и плюхнула по становающему мужику в лицо. Тот соображал весьма медленно. «Кто здесь?» «Жив, голубчик!» — хмыкнула Пелагей, а мужик сел и потер лицо. «Ничего не помню. Как я тут оказался?» «А куда ты вообще шел?» — спросила я, опасливо приглядываясь к нему. «Дело у меня было». Хороший человек попросил документы его и фотки забрать из квартиры. У него баба Мегера, а он с ней разводится. А у той мужик новый. Короче, они свалили, а хата пустая. Вот он меня и послал. А сам он чего не пошел? Хрен его знает. Мы с ним выпили, вот он и попросил. Может, соседей не хотел встретить. И чего тут такого? Он же ключ дал. А это вы меня по башке ударили? Я же вроде прятался. А помнился старый хрыч, пробубнила Пелагея, резко заскучав. Да ну вас, заразы. Это вам ещё повезло, что я нынче добрый. А мужика запомнил? заинтересовалась Пелагея. Ну мужик видный, крепкий, в капюшоне. А если не хотите, чтобы я на вас накатал заяву, дайте денег. Мы немного поторговались, после чего я вызвала ему такси, пообещав расплатиться у машины. Обежено удовлетворился 2000 и принялся мечтать вслух, на что их потратить. Отправив его мы вызвали такси для себя. Через 30 минут мы уже выезжали в наш дачный кооператив, где застали мужчин за просмотром сериала. Хотя сериал шёл скорее для фона. Алексей бродил взад-вперед по залу, а Толя к тосковал у окна. Завидев нас, кавалеры заметно приободрились и даже предложили отужинать. Я уже собирался ехать вас искать, воскликнул Алексей. Мы же договаривались, что пока не выясним, кто стрелял в Петю, вы будете под присмотром. Ты же не можешь не понимать, что это опасно. Пока вы это выясните, я состарюсь, обрызнулась я. Не могу же я в самом деле днями сидеть на чьей-то даче. У меня дела в конце концов. Дела подождут, если ты, конечно, не торопишься на тот свет. Я почти уверен, что стрелявший в Петра и есть убийца Бориса, и ему зачем-то понадобилось избавиться и от тебя тоже, пусть даже засадив тебя в тюрьму. Это мне не нравится, и я хочу спокойно разобраться в ситуации. Алёша прав. Неожиданно встряла пиладея, до этого с энтузиазмом живавшая бутерброды приготовленные Толиком. Пока убийцу Боря не найдут, нам лучше залечь на дно. Я открыла было рот, чтобы отчитать ее, но она сделала мне знак глазами и поспешно отправилась на кухню делать чай. Я припустилась за ней и сразу же зашипела. «Ты чего это их защищаешь? Я уверена, что у Алексея явно есть какой-то план. Появились они при странных обстоятельствах, скорее всего, прослышав про деньги. Сумма немалая, вот охотников на нее и набежало. Стали бы они просто так нам помогать и возле нас вертеться». — Явно ждут развития событий, а параллельно деньги и ищут. — Пойми, найдем убийцу, найдем и деньги, ты сама говорила. А уж когда деньги всплывут, мы им без надобности будем. — Думаешь, прирежут? — ухнула Пеладлия, оседая на край ванной. — Может, и хуже. Сначала изнасилуют, а потом по горлу. И в озеро, — сказала я из вредности. Пеладлия удовлетворенно кливнула, А я подумала, что первая часть моей угрозы прозвучала для неё скорее заманчиво. Ты чего, плеваешь? Удовольствие будет недолгим, разозлилась я. Вот до да чего ты, Софа, вредная, и как Борис тебя терпел. Слово сказать не даёшь. Я почему его поддержала-то? Пусть думают, что мы им доверяем, и будем тихо сидеть, пока неважные дела делают. А мы тем временем сами всё по-быстрому разузнаем и всех злодеев в ментам сдадим и этих тоже, если у них рыльце в пушку. Допустим, в твоих словах есть и резон. Подевилась я чужой логике. Но осуществлять поиски убийцы я категорически не согласна. У меня навыков нет, да и у тебя тоже. А то, что ты в своём книжном магазине боевиков начиталась, Настоящий убийца нас и искать не станет. Ну, у него как на ладони. Если это он послал мужика в квартиру Зверева за уликами, то явно за квартирой следил и нас видел. Вот он нам бошки и поотрезает. Не зря же кто-то звонил и ментам сказал, что меня возле книжного видели. Кому-то не терпится вывести меня из игры. Посадить не получилось, значит, убьёт. Мы ему как зуб в носу. Так что я на твоём месте сидела бы тихо и укроп окучивала пока всё не выяснится а если эти типы за деньгами охотятся то пусть потом их с местной мафией сами делят как хотят деньги деньгами но голова дороже у нас выбора нет ни не те так эти пришьют свидетели никому не нужны ой что же это делается запричитала пилагея ладно что-нибудь придумаем В крайнем случае придётся пройти 7 кругов ада, или сколько их там, или уйдём в монастырь. Ты же говорила, страдания облагораживают. Пелагея как-то неуверенно тявнула, а я решительно направилась в кухню и уселась пить чай. Толик стоял возле двери в туалет и махал ею туда-сюда, создавая воздушные завихрения. Толик, в туалете есть освежитель, совершенно ни к чему проветривать там таким первобытным способом. — выместила я на нем свою злость. — Ну ты даешь, Соня. Я вообще-то петли в дверях смазал, чтобы не скрипели. — обиженно протянул он, а я застыдилась. Толик и правда ловко управлялся по хозяйству, демонстрируя все свои лучшие качества. Мы же живем здесь который день, а уборку так и не сделали. Надо завтра заняться, а то перед хозяйкой неудобно. Я извинилась, и мы даже немного поболтали о погоде. Потом Пелагея решила вымыть посуду, а я пошла наверх и села за работу. В конце концов, охотиться на преступника это хорошо, но книга не ждёт, и если не сдам рукопись вовремя, меня пришлёт редактор. Неизвестно, что хуже. Я засиделась до 2 ночи. Пелагея похрапывала на кровати, свесив ногу. Внезапно на меня накатила тоска. Что я делаю со своей жизнью? Еще месяц назад в ней были спа-салоны, йога, модные магазины и праздная жизнь. А сегодня я сижу на даче у черта на куличиках в компании людей, в чьей порядочности и адекватности изрядно сомневаюсь. Эти мысли долго меня занимали, поэтому заснула я ближе к трюм.